Сделаем так, час э, поговорим, потом перерыв, попытаемся окна открыть, да, если это возможно, и потом еще час-полтора. Поднимите руки те, кто прочитал все книги Задимите руки кто в цель семинар. Не попасть на приема семинар. Просто информация, работа. сознание как ученого и сознание как человека религиозного. Только научное сознание – это э, выигрыш тактический. То есть, это логика, это оценка деталей, это умение бороться с ситуацией в настоящем. Религиозное сознание – это выигрыш стратегический. это обеспечение масштабного, так сказать, выживания. Поэтому религиозное мировоззрение имеет огромную ценность для любого человека, но оно часто бессильно, когда сталкивается с какими-то фактами, где наука себя чувствует великолепно. То есть, если наше мировоззрение будет только религиозным, то развитие замедлится и очень сильно. Если оно будет только научным, то развитие может прекратиться вообще. Поэтому соединение научного и религиозного мировоззрения – это то, с моей точки зрения, что позволит человеку быстрее развиваться и не иметь отрицательных последствий. Но наши болезни, наши неприятности, несчастья зависят, проистекают от того, что идет всех человеческих ценностей, они ставятся на первое место, то есть ценности сознания ставятся выше любви. Бог есть любовь в человеке сознание. Если сознание я делаю первичным, если я работаю на ценности сознания, а все человеческие ценности проходят через сознание. то в конечном счете растет агрессия и начинается проблема. Поэтому, если говорить о правильном познании мира, то у человека сначала всегда должно быть мировоззрение религиозным, приоритетным, главным, и потом уже научным. Мы думаем сначала любовью, мы думаем сначала чувствами, и потом только мы думаем мыслями. Поэтому. Э Приоритетность любви над мыслями и над сознанием, приоритетность религиозного мышления над научным, я считаю, это условие для нормального развития человека. Но приоритетность не означает, скажем, полное подавление сознания. Если человек останавливает сознание достаточно долго, то развитие останавливается. Значит, научное, логическое мировоззрение человеку необходимо, Но оно должно иметь свое место, и к нему нужно правильно относиться. Вот мы сейчас здесь все сидим, и я хотел начать вечер так, как я начинаю обычно. То есть вечер вопросов и ответов. Вы сейчас начинаете, как я планировал провести эти три дня семинара. Мы собираемся. Для того, чтобы работа была более эффективной, вы должны мне задать те вопросы, которые вас волнуют, то, что вам непонятно, не ясно. Я отвечаю, и вы подготавливаетесь к работе над собой. То есть, когда я отвечаю на вопросы, возникает тот фон, который э, не мешает нашему сознанию, вернее, э, тормозит сознание и не позволяет ему мешать внутренней работе над собой. Если сознание наше перевозбуждено, то есть мы наполнены обидами, сожалениями, страхами, если мы что-то пытаемся осмыслить, раздражаемся, не понимаем, то Это перевозбужденное сознание не позволит нам внутренне отрешиться от человеческих ценностей, провести какие-то изменения внутри и э, перевести себя в порядок. Значит, для того, чтобы мы, э, скажем так, внутренне отрешились от человеческих ценностей, для того, чтобы обратиться к Богу, нужно снять зависимость от человечества в какой-то степени. Поэтому человек, когда у него несчастье, заболевание и так далее, ему гораздо. Или он Стареет или он близок к смерти, ему гораздо легче понять, что такое Бог. Ему легче измениться, стать добрее и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы отстраниться сознание, нужно снять то, что активизирует сознание. Это сожаления это обиды, это страхи, это желание все понять логически. То есть, если вы приехали на семинар и хотите, в первую очередь, все понять, и только исходя из мыслей работать, то вы не усвоите главного. Потому что мысль должна в конечном счете переходить в чувство. мысли должны как бы исчезать. То есть мышление логическое переходит в мышление чувственное, потому что, еще раз говорю, мы мыслим, по-настоящему мыслим тем, что лежит в основе мысли, то, что появилось и было при возникновении вселенной. Это то, что мы называем чувством любви. Значит, истинно мыслим мы чувством любви, и истинное мышление должно происходить именно так. А для этого слова. Мысли должны постепенно перевоплощаться в чувства, а чувства все более концентрироваться. Так вот, если мы начнем наш вечер с того, что будем спрашивать, отвечать и так далее, это поможет нам свернуть как осознание сознание, отстраниться от него, но ориентация сначала на сознание сохранится. Поэтому давайте начнем с мировоззрения религиозного. То есть перед тем как задавать вопросы, что-то обсуждать, решать и так далее, мы просто должны привести себя в порядок. Тем более, что энергетика нашей группы очень не важна. Это связано с, ну вот скажем так, это э, та новая тема, на которую вышел, о которой мы будем говорить. Надеюсь, что э, ничего не случится, стены стоят и так далее. Потому что, когда идет какая-то новая информация, она, иногда идет мучительно, с какими то проблемами. В Саратове, когда я читал лекцию, Когда камера снимала занавес, то тогда было изображение, был звук, было все нормально. Когда переводили на меня, изображение и звук исчезали. Раз четыре оператор пытался, так сказать, меня показать в камере, но она видела странным образом. Поэтому где-то там час, около часа, только один занавес и мои слова, моего изображения нет. Потом, правда, один раз он показал мне издали и всё было нормально. Увеличил. Камера опять отказала. В Орле у меня было выступление. Я думал, что я уже как-то привел себя в порядок и все будет нормально. Первая камера сломалась полностью. Вторая все записала, правда без звука. Надеюсь, сейчас звук звукоизображение будет. Ну посмотрим. Так, прошу, сядьте прямо руки положите на камеру. Я хочу еще раз напомнить то, что я говорил. Вот в институте Мехте его проводили исследования, когда человек болелся, поседняли электроны и выяснилось, что идет полное торможение коридорного моста, то есть э, такого коме не бывает. Вот выключаются все, э, насколько можно оценить. Так вот, что это означает? Это означает, что и там потом, когда проводили исследования э, эксперименты с э, представителям католицизма, эффект был хуже. То есть сознание было включено при молитве. Значит, насколько сознание тормозится при молитве, настолько человек внутренний готов отрешиться от человеческих ценностей, потому что мы их воспринимаем через сознание. Значит, насколько мы сейчас, некоторое время, скажем, можем пребывать в состоянии, когда нет ни одной мысли, ни страхов, ни сожалений, ни обид, ни претензий, насколько мы готовы к тому, чтобы работать над собой в дальнейшем, и настолько у нас, соответственно, будет эффект. В первую очередь, нужно вспомнить еще раз обидно на самых близких людей. Женщины прощают мужчин, мужчины – женщины. Дальше, все моменты сожаления, просто просите, отстраняйтесь от них, просите, чтобы как все это ушло из, ваших, из вашей души. Все моменты недовольства, обид, агрессии к любви до зачатия во время беременности детей тоже вспоминайте и просите, чтобы это слилось с вас и с ваших потомков. Почему я решил все-таки в первую очередь, так сказать, с, начать не с науки, а с религии, потому что мы общаемся и во время семинара нашего общения, скорость всех реакции очень большая. Если вот есть у вас негатив, вы можете раскрутить настолько, что потом работа будет неэффективна в течение нескольких дней. Поэтому сейчас первое, что нужно сделать, это убрать все то, что ставит сознание на первый план, что вам мешает переключиться на ощущение любви. То есть сознание должно как-то заснуть, свернуться и отключиться. Прошу. Значит, э я начну с того, что фиксировал подсознательную агрессию. Я видел, что деформация структур э судьбы физического здоровья, характера связана с агрессией. И пришел к выводу, что пока внутри есть агрессия, то болезнь не пройдет. Или будет реагироваться из -за Как работал с агрессией? Потом я решил выяснить, откуда идет агрессия и помню. Пока не снята зацепленность за что-то зависимость, агрессия не уйдет. И вот я начинал конкретно с того, что я считал по классической литературе. За что мы цепляемся? За деньги, за свое жилище, за, за свое, сказать, эго и так далее, и так далее. То есть сначала, наверное, чисто материальный потом я понял, что… владение духовными ценностями не менее опасно, чем материальными. Что зависимость от духовных ценностей масштабнее, дольше дает большую агрессию. И вот так я полз, постепенно составляя как бы карту человеческих ценностей. То есть можно сказать очень просто: не надо зависеть от всего человечества, нужно сохранять любовь, чтобы не случилось, не нужно никому осуждать. Вроде бы рецепт здоровья найден. Оказалось не совсем так. Пока карта не составлена конкретно, пока я не прощупал каждую ценность. Я внутренне от нее завишу. Значит, умение составить список, расстановку человеческих ценностей, это умение как бы отстраниться от них. Если я что-то классифицируюсь, значит я уже не являюсь в этом. Я уже выхожу за пределы. Для того, чтобы что-то привести в систему, нужно смотреть на это со стороны. Значит, для того, чтобы привести систему, скажем так, Всю гамму человеческих ценностей нужно уходить все дальше и дальше за пределы ценностей человеческих. Вот сначала пытался отстраниться от уровня первого. Это уровень ценностей материальных. Потом я пытался отстраниться от, скажем так, слоя духовности первого. Это отношения, способность, интеллект, судьба. Зависимость от отношений давала верность, зависимость от способности интеллекта давала гордыню. И я все смотрел в призме этой. Там ревность, там гордыня, там и то, и другое. Потом я понял, что есть более тонкий слой, который лежит в основе отношений и способностей. Этот слой называется контакт с будущим. Он идет через духовность, благородство, идеалы, мечты, планы, надежды. И Я увидел, что зависимость от этого слоя весьма опасна, она дает онкологию, она дает глушение способностей, детей нежелания учиться, стремление к отречению от духовных ценностей, низменное поведение, разваливание судьбы и так далее, и так далее, и так далее. Вроде бы один пласт, то, что называют прикосновение к будущему, контакт с будущим, а последствия очень масштабные, и, соответственно, работа с такой структурой, дает возможность очень много изменить в своей жизни, и жизни своих детей. Итак, я конкретно строю вот уровень земного, а вот это уровень духовного. Раньше я считал земными ценностями, называл, это все человеческие ценности, потом я понял, человеческие ценности и земные ценности, это не совсем одно и то же. И я стал говорить, вот земные, вот духовные. В духовных ценностях есть три уровня. Первый уровень, это отношение способности, уровень тела. Второй уровень контакт с будущим, принципами, мечты, надежды, идеалов – это уровень Духа. Потом я вышел на третий уровень – уровень Души. Уровень Души – это любовь к людям, мораль, нравственность, то есть как бы основополагающие человеческие ценности. Что могло быть еще? Я считал, что в принципе это все, из чего состоит человек – Тело, Дух и Душа. Во всяком случае, как-то я больше В литературе ни о чем другом не слышал. Ну, в индийской философии говорится о каких-то наших слоях Я, но что это такое, ну, у нас есть как бы дела более тонкого плана, но они существуют, что дальше, то есть, они в системе не работали, не были включены. Значит, я остановился на уровнях тела, духа и души. Соответственно, масштабность, скажем так, масштабность души – это Я, моя душа, это моя душа в совокупности, скажем, моих родственников. Общество, человечества, Вселенной и так далее. Я думаю, что пройдет не один год, и когда появится какая-то новая информация, и изменится взгляд мой на то, что я называл человеком. Итак, тело, дух и душа. Ну, где-то последние. около последнего года, особенно последние полгода, постоянно выходила одна тема, какой-то раздел того, что я называл опять же духовные ценности, контакт с будущим. Он упорно выходил, я его не мог преодолеть, я видел его. Я называл это очень высоким уровнем ценностей духовного плана, но обозначить нет. Вот в одной из лекций вижу, что сейчас я как-то пытаюсь найти эту модель назвать. подобрать модель, а это, скажем так, реализация своей человеческой личности, это профессионализм, возможности человека, не просто как что-то, а способности, а именно масштабная реализация своего человеческого я. Постепенно я это, вот эта модель оформлялась в понимании личности человека как таковой. Я был уверен, что отношения, способности, первый уровень Уровень тела, идеалы, духовность, второй уровень, душа, моральная расность, третий уровень. Это все вместе составляет личность человека. И вдруг я увидел совершенно странную картину. Тело, дух и душа могут быть великолепно сбалансированы, а тема личности гипертрофирована и тяжелое заболевание, тем не менее, присутствует. Значит, получается, что тема личности может быть, а может работать в противофазе с телом, духом и душой. Тема личности а, далеко не исчерпывается понятием тела, дух и душа. и я не мог понять, с чем это связано. То есть у меня подходящих моделей не было. А, что мы имеем на сегодняшний день? Я выуживал, анализировал ту информацию, которую я не мог А раньше понятие сознания. Вот я об этом говорил в Орлену, поскольку записи нет, повторю еще раз эту тему. Значит, с чего я не мог понять? Вот начнем с того, что э, с той же статьи, которую я прочитал, где э, молился семинарист Академии и сознание его останавливалось. Там рассказывал в этой статье об одном человеке, который он э, как бы. православный, но занимался йогой не один год и достаточно успешно. Его пригласили в институт и он начал медитировать, а потом после этого начал молиться. Вот, когда он начал молиться, энцефалограмма стала показывать, что идет что-то типа эпилепсии. Эксперимент остановили, ему сообщили об этом, он был в шоке, он хотел вообще выйти после этого в монастырь, вот. И все. Почему? Случилось это, никто понять не мог. Можно, конечно, сделать вывод быстрый и простой, что йога это дьявольское наваждение и так далее, и так далее. А христианство только оно одно знает точно, что такое и кто такой Бог и по каким законам развивается мир. Но дело в том, что буддизм, индуизм возникли до христианства. Они существуют не одну тысячу лет. они существуют по сей день. Их исповедует огромное количество народа. И не просто отсталого, а очень высокого уровня, и порой намного превосходящего, сказать, наш культурный уровень. Это и Япония, это и Китай, и, так сказать, отдельное направление в Иль и так далее, и так далее. Значит, что получается? Получается, что дело не в самой йоге, а, вероятно, В том, что этот человек, который занимался не один год йогой, может под руководством какого-то просвещенного учителя, занимался не совсем йогой, или что-то там было неправильно. Либо в нем, либо в его отношении йоги, либо в, скажем, в тех техниках, которыми он занимался. В чем вопрос? Почему это могло произойти? Может быть потому, что он был европейцем, у европейца другой менталитет. Когда индиец медитирует – это одно, когда медитирует европеец – это несколько другое. Потому что в Индии сама философия говорит – этот мир – иллюзия, этого мира нет. Реален только абсолют, первая причина. Весь этот, этот мир на самом деле просто не существует. Это сидит как бы в плоти и крови индийца. Когда он медитирует, он внутренне обрешается от всего. Мозг европейца его душа несколько иначе устроена на верхних слоях. Там мир признается реальностью. Мы с этим миром взаимодействуем. И поэтому медитация, судя по всему, выключает из внешних моментов мира, но не выключает внутренний. Вот как такая у меня была модель. Я на до конца этого механизма я не понимал. Есть еще, скажем, один момент. Допустим, я читал э, одну историю про буддийского Святого. Он занимался духовными практиками не один десяток лет. У него был ученик. В конце концов этот ученик его ограбил и попытался убить, ударил ножом. И вот этот учитель лежал истекая кровью два дня, не звал на помощь, его случайно нашли и Когда его спросили, почему ты не позвал на помощь, почему ты не сказал, что с тобой? Он говорит, я не хотел, чтобы поймали того моего ученика. Объяснить там не объяснялось, почему он не хотел, чтобы ученика не наказали. То есть это, с моей точки зрения, это был альтруизм, доведенный до безумия. Ну хорошо, но если ученик тебя не кто-то, тебя предал, тебя... попытался убить, его можно простить, но свою жизнь же нужно спасать. Почему? Он не хотел, чтобы того поймали. Но вероятность, в классической традиции, он не хотел запачкать свою карму, потому что наказание ученика, раз ученик это сделал, значит, это было предопределено, и наказание ученика означало, что как бы, учитель не прошел испытание. Но, честно говоря, логики учителя я понять не мог. Это Для меня это было... Доведением до абсурда. Еще один момент. Если все-таки ученик убил учителя, то значит причина была не в ученике основная, а в его учителе. Значит, что получается? Человек занимался духовными практиками. Отрешался от всего. Он сковывал свое тело, свой дух, свою душу. Но что-то там оставалось. Что-то оставалось, из-за чего он не просто лишился денег, а лишился жизни. Значит, десятки лет духовных практик могут не зачеркнуть чего-то, не позволить отстраниться от чего-то очень важного. То есть, зацепка за какие-то ценности, вероятно, очень большого масштаба, раз за это полагается смерть, присутствует. Дальше. Серафим Саровский. Ходит в лес, молится, постится, отрешается от всего. А затем приходят разбойники, увечат его, делают инвалидом. А что получается? Человек начинает идти к Богу. Человек отрешается, отрекается от всех человеческих ценностей, от человеческого счастья, и посвящается служению Богу. И Бог присылает ему э, грабителей, убийц, разбойников, которые его увечат. Если рассуждать логически, то если Серафим Саровский начал свой путь продвижения к Богу, то его увечья – это как бы закономерный этап продвижения к Богу. Значит, что-то в нем выключали с особой силой. Что это было? Я скажу так, я привел три момента. Было еще много того, когда я не мог понять, скажем, высшей логики в том, что происходит с человеком. человек полностью отрешается от всего, и тем не менее начинается несчастье. Как бы потихоньку, я уже не помню как, но в общем в общем плане складывается, начала складываться модель следующая. Она сейчас как бы э, является рабочей, я не знаю, э, во всяком случае в системе извлечения эта модель еще активно не работает, но она позволяет во-первых много объяснить и в какой-то степени уже Сначала я сталкиваюсь с какой-то проблемой. Я ничего, моя диагностика не работает, у меня полный развал. Я просто должен пережить, переболеть, э, сказать, нет, никого не осуждать, сохранять чувство любви. Если я все это сделал, то только тогда начинаю э, отстраняться от ситуации, анализировать ее, и у меня появляется возможность диагностировать, скажем, проблему, в которой я нахожусь, но я как бы уже частично вне ее. И вот сейчас нахожусь на том уровне, когда я начинаю, а, имею возможность диагностировать, давать какие-то параметры. То есть я уже могу как бы со стороны ощупать тему личности и понять, в чем дело. Так вот, а, все эти три момента объединяются тем, что было унижено, оскорблено и резко как бы на какое-то время выключено а, человеческое я, человеческая личность. Значит, человек может отстраняться от своего тела, лишать его активности, отстраняться от своего духа, души. Но отстраниться от своей личности гораздо тяжелее. И когда, если человек пошел по этому пути, но не смог отстраниться от своего человеческого «я», тогда включается, если он не сделал это добровольно, включается механизм принудительного отстранения от личности человеческой. Каждый объект во Вселенной носит в себе первопричину. Мы все носим в себе Бога. И наше Высшее Я есть Бог и Любовь. Если говорить о человеке, любой объект во Вселенной есть Бог. Любой. Мы выходим из Бога, мы его носим в себе, мы его честь. Человек, скажем, это не просто кирпич, это крошечное тело по объему, но по активности духовных структур человек имеет огромную массу. Потому что понятие масса – это понятие концентрации в первую очередь информации. Сейчас вещество физиками определяется как распределенное определенным образом пространства. Информации можно назвать сгруппированной определенным образом пространство, конструкция. Поэтому, когда мы говорим о плотности информации, мы можем это понятие родственное плотности чисто физической. Поэтому в каком-то принципе масса каждого человека огромна. И в конечном счете при познании Вселенной масса человека духовная может сравняться с массой Вселенной, он просто уходит тогда из Вселенной. Его развитие заканчивается. Так вот, так вот. Личность человека. зависимость от личности человека, это, скажем так, если буддийский святой, который десятками лет валился, не сумел закрыть тему своей личности, значит, скажем, личность его человеческая все-таки оставалась приоритетной. Он не чувствовал своей божественной личности, своего высшего божественного Я, как главное и не чувствовал, не мог отстраниться от личности человеческой. То есть он проходил все техники, пытки, лишения, работу над собой, но в главном позиция его сохранялась. Человеческое его я было приоритетно. Раз он не сумел добровольно выйти за его пределы, последовало принудительное, так сказать, очищение. То же самое, судя по всему, с Серафимом Царовским. Здесь, вероятно, была позиция такого плана – я раб Божий, я ничто перед Богом, и в плане человеческой оболочки это совершенно так, но в плане нашего высшего я, если человек считает себя вообще ничем, и это распространяется на его внутреннюю структуру, это нарушение закона. Вероятно, вот эта не, скажем, недостаточность правильной ориентации привела к такой ситуации. Значит, можно сказать, что буддизм, христианство и в принципе, во э, всяком случае, исходя хотя бы из этих примеров, могут не дать человеку возможности преодолеть свое человеческое Я. Может быть в силу особенностей характера. Я Мне сложно судить сейчас о возможностях буддизма и христианства. В любом случае, я хочу сказать, что, допустим, вот я сейчас как что то что-то исследую, у меня есть метод. Религия всегда масштабнее любой науки, поэтому э, Скажем, мой анализ, это анализ ученого, это не означает, что размах внутреннего познания у меня, скажем, достаточно большой. Он может быть крошечным по сравнению с мировыми религиями. Но э, логика, она позволяет все-таки э, дать возможность продвижения вперед, осознать ситуацию вокруг себя. Так вот. Так вот, то ли в силу особенности своего характера, то ли воспитание, то ли мировоззрение, то ли в силу, скажем так, концепции буддизма или христианства, выход за пределы своей человеческой личности был затруднен, и это дало следующий момент. Позволяет ли христианство выйти за пределы человеческой личности? Позволяет. И, скажем так, вот допустим, мне рассказывали как раз вот ученые. с которым я говорил на тему остановки создания во время молитвы, он мне рассказывал следующую историю. Здесь в Ленинградской области есть один э, священник, которому считается он как бы, ну, чуть не святым, к нему приходят на прием, э, на встречу различные люди, и вот он с ними общается. И пришла как-то женщина, которая э, десятки.. тысячи поклонов делала в день, раз в неделю ела, то есть полное угрожение своей плоти, и он ей вдруг неожиданно сказал, этим заниматься не надо, вы вредите телу и в конечном счете и духу повредите, то есть нужно соблюдать меру в унижении своего тела, своего духа. Она выслушала его, пришла в следующий раз, так он не посоветовал, и возмутилась, она и сказала следующее, «Вы знаете, передо мной вы приняли женщину, которая, я знаю, молиться начала недавно, а я это делаю очень давно. Почему она прошла впереди меня?» Он сказал, а «Почему вы меня не приняли первой?» Он сказал, «Я тебе, тебя, дорогая, не приму вообще, потому что ты унижаешь свое тело, отрешаешься от всего, но делаешь это для того, чтобы пройти первой и почувствовать себя первой среди остальных». То есть." Она отстранялась от всего, что есть человеческие ценности, но работала на квитесенцию человеческих ценностей, на свою человеческую я, на свою личность. И этот момент, то есть я понял так, что в основе того, что мы называем гордыней, и лежит работа на свою личность человеческую. Неумение почувствовать себя вторично. Как я сейчас представляю, скажем, те внешне-малологические притчи, которые описывает Библия, в чем главное, главный грех человека? Это вкушение в библейской легенде, вкушение Адаму и Евы плодов добра и зла, плодов познания в районе. Что такое плоды добра и зла? Почему Адам и Ева стали стесняться? Что такое стеснение? Это сопоставление. Я одетый, я Бог. То есть включается механизм сравнения и сопоставления. Что, когда мы мыслим, когда мы думаем. Сам процесс мышления, это и процесс сопоставления я. Объектов в пространстве и во времени. То есть мышление, сознание начинает работать тогда, когда идет сопоставление чего-то. Что такое плоды познания? Это означает следующее. Познание, то есть сознание, начало развиваться активно и стало приоритетным. Что такое добро и зло? Понятие добра и зла это понятие, связанное с телом. Телу хорошо это добро. «Телу плохо – это зло». Значит, за пределами тела понятия добра и зла нет. Раньше человек не имел тела, понятий добра и зла у него не было, он был наполнен любовью, в любви все едины. Любовь не имеет формы. Раз она не имеет формы, значит сравнивать нечего. Значит, в любви нет сознания нашего нынешнего В любви мы все един Значит, как только я стал сопоставлять одного человека перед другим, идет сравнение и начинает активно работать сознание. Так вот, что такое, когда человек, еще одну минуту, когда человек начинает жить понятиями добра и зла, переносит их на все, на весь окружающий мир и на все человечество, тогда он должен жить идеалами добра и он должен отрекаться от зла. То есть для него цель – это добро, благородство, идеалы, и он должен уничтожать зло. Значит, сама такая постановка выглядит очень красиво, но это, в принципе, программа раковой клетки. Почему? Потому что добро и зло – это функция тела, функция клеточная. И это из философии тела. А когда клетка свою философию хочет распространить на все человечество, она на весь организм, то это клетка раковая. Значит, если я свои представления о добре и зле, Даже самые возвышенные. Пытаясь распространить на всю Вселенную. Это значит, я в философии своего тела, логику своего сознания пытаюсь привить всей Вселенной. Все. Значит, идет активная борьба. Тут же я начинаю обожествлять то, что мне нравится, и ненавидеть то, что мне не нравится. Я начинаю становиться на колени перед светлыми идеалами и презирать грязь. То есть сознание постоянно делит налево и правое. На доброе и злое, на хорошее и на плохое. Любовь не деле. Любовь за пределами тела. Любовь была до того, как тело появилось. Поэтому, понятие добра и зла, понятие познания, сознания, это все то, что активно развивается с нашим телом. Поскольку наше тело и наше сознание вторичны, то философия добра и зла, философия познания и сознания должна быть вторичной. если они ставятся на на первый план идет зависимость от них через них за все человеческие ценности возникает агрессия, а затем распад мы теряем то, за что мы зацепились без сознания и логики жить нельзя но если они становятся приоритетными они душа чувства любви, человек погибает значит мы их должны иметь, но любви должно быть больше, чем человеческих ценностей и ориентация на любовь больше В чем еще раз возвращаемся как бы, к первородному греху Убитые мы все носим себе этот первородный грех. То есть, говорят человеческим или научным языком это означает. О, когда у человека сформировалось тело, сознание, и сознание стало перевешивать чувство любви, это, в принципе, грех – это нарушение высшего закона. Смысл первородного греха в том, что плоды познания, то есть сознание, были поставлены выше любви. Смысл первородного греха в том, что понятия добра и зла стали главными. Значит, насколько для нас это вторично, и поскольку мы все время развиваем наше сознание, то у нас все время есть тенденция поставить сознание, наши, так сказать, все свои сознания, то есть человеческие ценности, выше любви. И тогда мы впадаем в грех, у нас начинается агрессия, болезнь и так далее. Значит, есть смысл греха. И то, что мы носим себе грех, означает то, что есть постоянное искушение человеческие ценности, ценности сознания поставить выше любви. Значит, для того, чтобы мы не впадали в грех, если говорить христианским языком, мы должны ориентацию на любовь к Богу, ориентацию на сохранение и увеличение любви иметь более сильную, чем ориентацию на сознание во всех формах. Все. Дальше. Кроме понятия грех человека, я просто излагаю, скажем, мои выводы на основе исследований. Кроме, скажем, греха человека, есть еще более масштабный грех, изначальный. Это грех ангела, который стал дьяволом. Зададим себе вопрос, почему? Скажем, попробуем перевести Библию на научный язык. Почему? Все же управляется Богом. Почему ангел становится дьяволом? И почему он противоставляет себя Богу? То есть, ну хорошо, ну можно тысячи предположений, гипотез, но если мы будем просто исходить из формы, из формальной подачи, мы никогда не поймем, что же там все-таки случилось. Насколько я представляю, смысл этой притчи заключается в следующем. Мы все носим в себе Бога. Наша, наша истинное Я есть Бог. Наше вторичное Я есть человеческая оболочка со всеми ее уже моментами сознания и так далее, и так далее. Когда я помню, что мое истинное Я есть Бог и любовь, я никогда точку опоры не поставлю на свое человеческое я, и я от Него зависеть не буду. И когда идет дестабилизация человеческого я, когда идет старость, инвалидность, болезнь, несчастье и так далее, я сохраню чувство любви, потому что у меня точка опоры на моем высшем я, на божественном, а именно оно дает любовь. Человеческое я, любовь забирает, она её расходует. Значит, для того. Чтобы я сохранил любовь в любой ситуации. Для того, чтобы я мог преодолеть свое человеческое Я, я должен понимать, что мы все в Боге едины, что мое Высшее Я лежит в Боге. Я должен чувствовать свое Божественное Я вечно Увеличивать Его в себе, заботиться, так сказать, о Нем. Тогда мне легче будет отстраняться от моего человеческого «я». Вот это та модель, которую, скажем, я разработал последние несколько месяцев, я считал, что в принципе более-менее она работает. Но некоторые моменты продолжали ухудшаться, я их контролировать не мог. Тогда я начал думать над тем, что же все-таки такое личность, и почему такое резкое расхождение того, что я называю телом, духом и душой человека, и личностью человека. И модель сложилась у меня следующая. Масштаб личности почему-то всегда был связан с другими мирами. То есть, чем больше масштаб личности, тем больше контакт с другими мирами. Я начал эту модель отрабатывать, потом понял. Развитие идет через общение. Я люблю родителей, я внутренне соединяюсь, объединяюсь с ними. И я получаю от них опыт, который я бы сам нарабатывал годами и так далее. То есть через любовь, через связь с чем-то, я получаю подсознательный опыт. Потому что главная информация идет не через слова, она идет через информационно-энергетические уровень. Любя своих родителей, открывая жизнь, я получаю огромный опыт их подсознательный, сознательный и так далее. То есть я развиваюсь как личность. У меня есть какой-то кумир, человек, которого я обожаю, которому я поклоняюсь, я также подключаюсь к нему и беру от него эту информацию. Кроме этого, есть у меня объекты, к которым я привязан, и через которых я черпаю огромное количество информации, что развивает меня, но эти объекты не видимы мной. Они могут находиться в загробном мире, это могут быть души моих умерших родственников, они могут находиться в других мирах. Это либо души людей, с которыми я был связан, либо более масштабные какие-то уровни образования, но в основном мы уходим через души людей. И вот, допустим, у меня есть родственник, которого я люблю. Я его люблю, у меня с ним контакт. Но привязанность внешняя, она рвется со смертью родственника, а чувство любви у меня продолжает как бы проистекать и связь с ним сохраняется, а он уходит в другие миры. И я, общаюсь с ним, уже общаюсь с другим миром, я вынужден. с его душа общаться, входя в другой мир, и поэтому идет контакт с тем миром, и этот контакт наполняет меня огромным масштабом, масштабной информацией, позволяет мне активно развиваться. То есть через какие-то подключения к другим большим слоям я активнее развиваюсь. Так вот, если масштаб моих привязанностей ограничивается этим миром, у меня определенный Сказать, уровень слой информации и возможность видения будущего. Если э, души близких людей находятся в загробном и начинается активный обмен информацией, масштаб растет. Если, есть, э, если ну, скажем так, мои запасы любви большие, то э, активное взаимодействие с теми людьми, которых я люблю, идет быстрее, масштабнее, и оно сохраняется, не рвется, когда они уходят на иерархию других миров. Чем дальше мы идем по иерархии миров, тем они масштабнее, тем больше видение будущего, тем большее количество информации вырастает, наская личность человека как таковая. И насколько мы подключаемся к плану больше других миров, настолько мы меньше зависим от этого мира и раскрываются наши возможности. И тогда мы, тогда то называется, раскрывается то, что называется сверхвозможностями человека. Оживление умерше. любые изменения в пространстве, потому что если у меня точка опоры переносится, скажем, в другой мир, то моя конструкция тела уже зависит, опирается не на этот мир, а на высший по иерархии. И тогда я могу быть неуязвимым. То есть фактически э, не яды человека не берут, ни оружие, ну и так далее, и так далее. Он может левитировать в пространство, переноситься по воздуху и прочее. То есть просто нужно точку опоры выдвинуть за свою часть и поставить на более высокие ступени. Но, но личность человека состоит э, как э, как матрешка из э, различных слоев. Так вот, наше тело, наш мир, наше сознание это оболочка, скажем, или ну, первая матрешка. Потом идет более масштабный слой, включающий загробный мир. Потом идут слои других миров, и их масштаб все больше и больше. Значит, можно отстраниться от своего человеческого я, вот этого, моего тела, но зацепиться за моего человеческого я, мое человеческое я, Высшее Иерархио. И вот когда я до этого дошел, тогда я понял, почему многие, работая над собой, над телом, духом и душой, все-таки сохраняли гордыню. Это была гордыня не их конкретное тело, не их сознание, а это была гордыня их сверхсознания. Поэтому часто, вот тогда я понял, что произошло с тем человеком, который занимался йогой. Тот человек, который живет в Индии, тот, э, тот, который внутренне соответствует индийской философии, где все иллюзии, тот человек обнесет в генах ту медитацию, которой которую занимались предки. А настоящая медитация, она должна, э, сказать, отключать человека не только от первого плана его тела, но второго, третьего, и так далее, и так далее. Это достигалось за счет не просто остановки мыслей, не только за счет полного расслабления, и отключения тела, но за счет остановки сердца, дыхания, обмена веществ, то есть полная смерть, и даже, как я смотрел, ощущение полной смерти, раз, два, три, всего три уровня других миров закрываются смертью. А высший уровень, даже при состоянии смерти, А зависимость от них не снимается. Значит, должны быть техники масштабнее смерти, которые снимают зависимость от других миров. Я думаю, что я дилетант в индийских техниках, я не имею общее представление, как-то нахвата. Но я думаю, что там были и такие техники, которые позволяли снимать зависимость более масштабно, Но во всяком случае. Настоящая медитация – это не просто лечь, расслабиться, остановить сознание. А здесь человек занимался йогой именно по такому принципу. Поэтому насколько он активно занимался йогой, расслабляя свое тело и останавливая просто мысли, насколько активнее точка опоры переходила на второй план его личности. Личности, скажем, которая находится в загробном мире или в ближнем из Поэтому Несмотря на то, что он работал постоянно на отрешении как бы от всего того, что является человеческими ценностями, нацеленность э, на для человеческое «я» на Личность у него росла. Когда человек обращается к Богу, он должен ощутить себя вторичным. Его «я» любого масштаба должно ощутить свою вторичность. Если его «я» первично, то тогда возникает агрессия к Богу автоматически, потому что его «я»… любого слоя, это да, приоритет сознания над любовью. Значит, у него ориентация на его Я была настолько высокой, на его, вернее, личность, что то, что я называю человеческим Я, будем, скажем, называть вот на Я, связанным с телом. Личность – это наше Я второго, третьего и так далее других уровней. Так вот, его зависимость от второго, третьего плана личности была настолько сильной, что его гордыня тонкого плана была намного выше обычной. Когда он занимался медитацией, происходил просто процесс отстранения от первого слоя его э, личности, от его человеческого «я». Но второй и третье постоянно активизировались. Он не чувствовал особых проблем, потому что э, он как бы работал по, по классической технологии. Когда он начал молиться и обратился к Богу, В этот момент он должен был отстраниться от всех уровней своей личности. Он этого делать не мог. Идет вспышка агрессии, идет разворот программы сомничтожения, который блокировался разрядами, похожими на эпилепсию. Значит, к чему я пришел? К тому, что мы должны отстраняться не только от нашего сознания, но и от того, что в последнее время называют сверхсознание. А если в нашей модели будет только понятие нашей я», «наша личность», то рано или поздно наше гормение будет расти и проблемы появятся. Значит, для того, чтобы человек занимался духовными практиками, первое, что он должен чувствовать, вторичность своего своей личности как таковой по отношению к Творцу. Своей личности человеческой, какого бы масштаба она ни была. Божественное «я» лишено формы. Значит, если мы... внутренне, совершенно не отличаем одного человека от другого, как бы в любви все едины, будь он святой, подлец, умный или дурак. Значит, наше, мы пребываем в состоянии гармонии. Для нас любовь сначала, а сознание потом. Как только мы начинаем сравнивать, вот я пошел пятым, она пошла первой, значит, сознание пошло работать на приоритетность и начинается проблемы. Вот, так сказать, то, что я имею на сегодняшний день. Значит, здесь уже, исходя из этого, что следует? Следует то, что для того, чтобы мы какие-то реальные могли произвести изменения в своей душе, первое, что мы должны добиться – Ощущение вторичности человеческого я. Первое, что мы должны добиться, исчезновение сравнения в людях. Вот когда появляется ощущение, что вот да, на сознание вижу, что каждый человек отделяется одним другим. Но я начинаю видеть тот слой, где совершенно нет никакой, никаких различий, вот тогда, значит, в принципе, мы начинаем приводить себя в порядок. Сознание, еще раз повторю, оно оценивает, анализирует, сравнивает. Значит, насколько мы сравнение, анализ можем выключить, настолько легче нам работать над собой. Я недавно говорил с одной очень тяжелой пациенткой. У нее постоянно, каждый момент идет фраза, а я справлюсь, а у меня получится. Я говорю, вот у вас подсознательная агрессия, там, было 400, я говорю, вот сейчас у вас 100. Видите, как плохо, вот у меня 100. То есть идет постоянный... И спух – постоянная оценка негативной ситуации. Она привыкла постоянно оценивать ситуацию и ее оценивать негативно. Потому что рано или поздно сознание, оно из позитива переходит в негатив, когда оно приоритетно. Я не просто осуждаю весь мир, я начинаю постоянно думать плохо обо всем. Кстати, причем я заметил одно суть. Когда человек зависит от денег, он достаточно жизнерадостный. Если он зависит от духовных ценностей, он уже так, поспокойнее. А если он зависит от высших моментов, второй, третий план личности, это просто круглый пессимист. Все в черном свете приостановилось. Вот эта зависимость дает фон постоянного уныния. Это и зависимость от э, высшего плана духовных ценностей. Поэтому э, насколько, я, я просто говорю, для того, чтобы вы в работе над собой видели индикатор, насколько вы пытаетесь оценить ситуацию, насколько вы боитесь, получится у вас или нет. Насколько вы сожалеете, насколько вы анализируете, вот я, я был такой, а я такой, настолько будет хуже. Когда мне компания пациент подбегает и говорит, так, какие у меня параметры сейчас, полчаса назад были такие, вот это уже тяжело. Понимаете? То есть главное, вы это ощущение испытали, все, вы уже начинаете работать правильно. Как только вы пытаетесь все перевести на язык параметров, я говорю, параметры нужны мне. для оценки вашего состояния. Я вам говорю для того, чтобы вы поняли, насколько вам серьезно работать. Скажем, один человек за два месяца справится, другому нужно полгода, третьему два года. Это я говорю для того, чтобы человек ну, как-то представлял а, реальный масштаб, потому что все нравятся справиться за два дня и хотят работать, я не говорю, годах два месяца. Поэтому я как бы даю все эти параметры для того, чтобы объяснить. Ситуация тяжелая, ситуация забавная, работать нужно много. Вам параметры эти не нужны. Вам нужно добиться состояния, в котором вы перестаете э, излучать агрессию. Это есть состояние независимости от всех уровней сознания. Пока все эти признаки, на сегодняшний день я вот как раз пытаюсь составить карту, как выглядят, э, скажем, вот эти человеческие ценности высшего плана, как выглядит повышенная зависимость от них. Вот, э, в принципе. насколько я представляю. Мне нужно составить карту всех уровней высших миров, посмотреть, как выглядит зависимость за каждой из них, расписать это, чтобы человек уже хотя бы знал, да, вот у меня пошел этот момент. Вот. Это, уже, это уже опасно. Потому что вот та женщина, которая требовала, чтобы ее пустили первой, она в принципе была здоровой, у нее более-менее было нормально, но в меня уже пошел процесс распада. Если она осознает вот это свое неправильное отношение, она выравняется, и у нее будет все нормально. Но, как правило, мы этого не осознаем, мы осознаем тогда, когда у нас уже идет полный назвал и все. И тогда, соответственно, тяжелее привести себя в порядок. Поэтому, что я хочу сказать, я сейчас точно не, не могу определить, как выглядит зависимость от э, высших слоев нашей личности. Я могу только сейчас дать эту общую информацию. На сегодняшний день я понял, что все человеческие, то, что мы называем личностью человека, человеческими ценностями, которыми мы обычно привыкли оперировать, они вписываются в четыре слоя других миров. Четыре. Все, что выше, я не знаю, как оно выглядит, с чем это связано, я смотрел, ну так, нащупывал, это связано с, скажем так, тема, в последнее время, когда так меня стала привлекать тема преодоления старости. Вот. И я смотрел уровень, скажем, для того, чтобы преодолеть процессы старения, где-то нужно выходить до 12 уровня других миров. То есть эта внутренняя отстраненность должна пойти выше этого. Как это, я не знаю, я одно знаю, просто обычный путь через неприятности болезни, то это где-то на уровне второго мира, это уже человека похоронен. Значит, здесь должен быть механизм очищения более эффективный, чем смерть. более эффективны, чем болезнь или несчастье. Это механизм, скажем, повышенной чувствительности на любые нюансы. То есть, одному человеку, чтобы что-то понять, нужно умереть, второму – тяжело заболеть, третьему – просто получить неприятность, а четвертый – просто какие-то внутренние душевные изменения уже чувствует, что это не то и пытается их преодолеть. Значит, чем тоньше обострение чувствительность и желание выровнять ситуацию на толком уровне, тем больше масштаб скажем, и отстранение, и приведение себя в порядок. Вот, так что хочу хочу признаться еще раз, на сегодняшний день я ситуацию не контролирую а, в полном объеме а, для того, чтобы, скажем, допустим, а, если человек и там есть явная зависимость тема ревности, способности, идеалов, это решается. На, скажем, многие проблемы, заболевания выглядят элементарно. Если человек почувствовал, он их закрывает буквально в несколько дней. Но если идет уровень высокого плана, скажем, в зависимости от ценностей, выходящих за пределы человеческой личности, здесь работа будет сложнее. Ну и, соответственно, когда я буду смотреть у вас, я буду, скажем так, у меня нет никакой Никакого плана работы на семинаре. Почему? Потому что, ну скажем, семинар называется «Выход из сложной ситуации». Ну, Какие-то наработки есть, об этом мы будем говорить. Но главное, главное, это, я считаю, если у меня нет никакой программы, я должен импровизировать. И в этот момент, я надеюсь, придет новая информация. Потому что самая главная информация ко мне приходила как раз в тот момент, когда я отвечал на вопрос или пытался кому-то что-то объяснить. надеюсь, за эти несколько дней в процессе семинара мы что-то поймем весьма важное, достаточно для того, чтобы закрыть какие-то проблемы. Еще раз хочу подчеркнуть. Если вы приходите на семинар с потребительскими четкими моментами, вот я помолюсь, для того, чтобы добиться одного, другого, третьего, вы перекрываете себе полностью возможность чего-то добиться и даже могут быть проблемы. Вот. Так что э, это к чему? К тому, что с момента записи на семинар идет... сильное уже, скажем, изменение, желательно начинать работать над собой. И несколько дней после после семинара тоже нежелательно э, допускать любые нарушения. То есть любое внутреннее жесткое отношение к кому-то, к себе или к другим, оно может перечеркнуть достаточно много. Насколько идет ускорение очень мощное, то желательно использовать время семинара для того, чтобы с максимальной отдачей чему-то до. Вот ситуация. Многие спрашивали относительно индивидуального приема. Я еще раз объясняю, можно было бы просто провести индивидуальный прием, но я решил, решил его совместить с семинаром. Почему? Потому что э, цель семинара, чтобы каждый, кто пришёл на семинар, научился работать э, самостоятельно. Я хочу добиться того, чтобы человек, прочитав мои книги, практически получал то же самое, что от меня на приёме. Тогда, скажем, завтра я заболел, умер, информация работает. Правильное мировоззрение лечит гораздо лучше в любых энергетических моментах, я это понял. Поэтому моя цель – научить человека работать самостоятельно. А для этого должны собраться те, кто более-менее подготовлен, то есть подразумевается, что на семинар приезжают те, Кто достаточно подготовлены. Это первое. Второе. Те, кто готовы работать над собой. И тогда, вот если у них что-то не получается, вот я здесь, я здесь включаюсь, использую все мои запасы, резервы для того, чтобы помочь им преодолеть а, то, что они не могут после полученной информации. Вот так, я представляю, должен проходить семинар. Поэтому я вообще хотел, чтобы все участники семинара посмотрели материалы предыдущего семинара, чтобы не дублировать вопросы, Потому что мне для меня это возможность продвинуться вперед. Я главную цель семинара вижу в том, чтобы выйти дальше, чтобы собрались люди подготовленные, и мы вместе попытались пройти туда, скажем, где территория совершенно незнакомая. Потому что я продвигаюсь вперед только в тот момент, когда хочу помочь другим. Просто так это рискованно опасно, да и вот весьма устал. А то, допустим, это я помню, где было, в Саратове. Подготовленность, мне сказали, какая подготовленность зрителей. Два мужчины разговаривают, один говорит, это тот или не тот. Говорит, да нет, тот -то настоящий умер давно а это не тот. Коля молодой. Потом он говорит, нет, знаешь, мне кажется, это Лазорев. Да нет, Лазорев не тянет а Этот вроде похож, но все-таки не тот. Наверное. Ну вот, ну что тут скажешь. Да, вот. Если бы я пел песни, конечно, мне бы сразу можно было отличить. что имеем то и нет. Так что я еще раз говорю: не на, не рассчитывайте на меня. Все, что я могу делать, я делаю. От вас требуется а, внутренняя, скажем, готовность работать и меняться. Еще что интересно: вот у меня несколько было моментов, когда я говорю, человек, поработайте. Вот он сидит там, сказать, просто до пота что-то делает, приходит ему то же самое. И наоборот. Я говорю, ну, и дети приходит женщина через два часа, поле прекрасное. Я говорю, вот видите, сразу видно, что работает. Я, я не работал. Я просто забыла про все, ходила и все. То есть она просто поймала вот это состояние, ощущение счастья, которое ни от чего не зависит. Она в этом состоянии побыла, привела в порядок. Поэтому я до конца сам не знаю, как происходит работа. Я могу вам только сказать одно. А, обретение какого-то состояния и выключение любых целей – Как в буддизме, это тоже механизм заражен. То есть э, Будда ни к чему не призывает. Не, то, то есть там отсутствие должно быть желания, отсутствие, обретения цели и так далее. Я раньше не понимал смысла этих слов, теперь я понимаю. Для того, чтобы измениться, нужно выключить не только целевые установки, не только желания. Но, нужно выключить сознание вместе с желаниями как таковой. И вот в этот момент вы переносите точку опоры со своего так сказать, со своих слоев. вашего сознания, вашей личности, происходит реальные изменения. То есть вы до этого состояния даете определенный импульс, ориентацию, а потом вы просто молча пытаетесь отстраниться от всего. И это, э, это гораздо важнее и больше будет масштаб иметь э, и последствия, чем, скажем, если вы просто будете какие-то слова говорить, говорить и говорить. То есть иногда нужно и повторять какие-то слова, как аутогенная тренировка даже. Но Сейчас на семинаре, я еще раз повторяю, внутреннее выключение воли, желаний, целей, анализа, оно гораздо важнее, чем все остальное. Поэтому периодически мы будем возвращаться в то состояние, где мы ни о чем не думаем, ничего не хотим и внутренне отключаемся от всего. То есть у нас будет всплеск, скажем так, работы сознательно, потом мы выключаемся, опять сидим, я думаю, это будет нормально. Ну, сейчас давайте задавать вопрос. А когда пять целей появляются, есть их в нос появляется? Да. Но ситуация такая. То есть, как на работа наоборот? Здесь, как мышца, которая отдыхает. Если мышца постоянно напряжена, идёт судорога. Если сознание постоянно включено, и я постоянно не могу отстраниться от своей проблемы, идёт судорога сознания. Но сутрака в сознании не идет, скажем, как эпилептический препарат, она идет как глушение сознания. То есть в самых различных формах, как э, нежелание, скажем, э, как ослабление памяти, ослабление зрения, нежелание э, читать книги, учиться, нежелание общаться, ну и так далее, и так далее. Поэтому, на, когда я могу останавливать сознание, отбрасывать, а сознание это цели, это задачи и так далее, то у меня происходит снижение зависимости. И потом я включаю какую-то цель, я ее добиваюсь гораздо больше. Вот, вот пример, так сказать, наглядный. Я говорил с одним парнем художником. Он говорит, а, я еще недавно пьянствовал, гулял с ребятами и так еще писал картины. Я написал несколько десятков картин. А вот последние полгода я себе твердо решил, хватит пьянок, хватит гулянок, я буду работать. Даже э, сказать, не ходил ни в баню, ни куда, Он только сидел и работал. Он говорит, я за полгода не написал ни одной картины. Я работаю постоянно результатами. Почему? Потому что нужно отдыхать не только от мышечной работы, не только от интеллектуальной, не только от духовной, но от любой сознательной работы. Сознание должно периодически выключаться, иначе оно остановится. Зачем мы спим? Это чтобы отключиться от сознания. Но сон далеко не всегда сознание отключает. Поэтому умение, скажем так, волевым импульсом отключать сознание во всех его проявлениях, в первую очередь как анализ. сожаление, страхи и так далее. Это возможность, как раз сознание развивать. В да. последних лекциях майских реализация себя в профессиональном плане очень больное такое да, для многих. Это это все-таки человеческое, да? Я. Даже. Да. Дело в чем. Духовного. А, какие, скажем так, какие главные составляющие человеческого счастья? Это Продолжение рода – это семья, дети, любимый человек. И это реализация себя как личности. То есть вот два момента. И реализация себя как личности – один из главных аспектов – этого профессионализм. Поэтому, скажем так, если у человека зависимость от слоев личности высокая, то рассчитывать на свой профессионализм и на свои какие-то, на реализацию ему очень сложно. Как определяется зависимость от высших слоев личности? Это м, а, ощущение внутренней жесткости к людям. Вот, когда кажется, у нас есть немотивированная какая-то злоба к людям. То есть, вроде человек не виноват, у почему-то и к нему идет вспышки агрессии. Это признак. Есть зависимость от высоких уровней. Дальше. Раздражение, недовольство людьми, которые как бы не соответствуют тому, как... Вот это тоже, момент ну, зависимости от высокого плана. Дальше. Ощущение... Э, ощущение... что «я вот над всеми». вот Такие признаки, если они у человека есть, это говорит с одной стороны о контакте с высшим планом, с другой стороны, если это идет на усиление, ему не позволяют реализоваться ни в чем. Здесь один из самых лучших вариантов – это умение э, проходить балансировку через унижение составляющих своей личности. То есть, когда человек находит то, что у него не получается, ищет ту ситуацию, где он выглядит глупо и нелепо, и идет на нее, это очень хорошо балансирует. Причем многих хобби. Человек чем-то занимается, ну, скажем так, великолепный музыкант, он начинает пытаться дома печку сложить, выглядит совершенно нелепо, а именно в этот момент у него происходит нормальное восстановление. Что еще по поводу реализации? Значит, когда у человека, скажем, есть возможность реализовать себя достаточно сильно в чем то всегда его обламывают в первые несколько моментов. Причем иногда очень сильно. То есть первые один, два, три раза. Если вы не проходите этого, то потом уже идет перекрытие всего остального. Поэтому вспомнить то, что у вас было, скажем, вот, допустим, если меня взять, 90-й год, я выхожу на кармические структуры, У меня идёт где-то около года анализ, насколько это реально, потом попытка найти аналогичную литературу, которую не нашел, И где-то в начало 91 -го года я понял, насколько это важно все масштабно и так далее. То есть я увидел перспективы этого. Но и в это же время, так сказать, я обнаружил у себя пятно, потом так сказать диагноз рак, метастазы и так далее. То есть меня в плане профессионализма очень хорошо. Вот. И и что я считаю, сказать, мне позволило э, привести себя в порядок, это то, насколько быстро я про свой профессионализм забыл, отказался от него и так, далее, и так далее. Значит второй аспект выхода на профессиональный уровень это готовность отказаться от своей карьеры, если вы чувствуете, что не пошло. Это не, не именно вот отказ как таковой, а готовность. Если да, то я могу в любой момент отказаться. Вот я сейчас работаю в этом направлении. Я чувствую, что начинается какая-то... Что там, Я, скажу так, последние 2 три года я постоянно готовлюсь к тому, чтобы свернуть все эти исследования, сказать «Все, хватит, этого достаточно». Во-первых, слишком опасно. Во-вторых, у меня есть ощущение усталости. Ну и в-третьих, я чувствую, что если я начну сильнее на это концентрироваться, это слишком серьезный... Не знаю. Все это быстро становится. Поэтому в среднем два раза в месяц. Я прорабатываю модель выхода из ситуации и так далее. Тем более, вот эти 7 лет гон гонки мне уже, я весьма устал от них. Почему гонки? Я решал первую книгу. Я просто хотел изложить исследование, я видел, насколько это важно, потому что нигде никогда в истории человечества не давалось конкретной связки во всех проекциях, как наши эмоции связаны с нашим здоровьем. Ну что-то там фрейд, что-то где-то, так далее. Конкретно вот этого никто, потому что никто не видел кармических структур. Я решил написать первую книгу и все. Потом я увидел, что те, кто прочитали первую книгу, они пошли, а дальше я. Почему? Потому что я в первой книге не написал. То есть я там все время говорил о земных ценностях, материальных. А когда я увидел, что есть завис зависимость от духовных гораздо более опасна, я понял, что я так сказать. Я всех призвал отрешиться и не зацепляться за ценности материального плана. А мы болеем-то, оказывается, не за материальные зацепки, а за духовные. Духовное более опасно То есть получается так, моя книга выровняла людей, но дала им зацепку за более опасный уровень. Когда я это понял, я начал лихорадочно так сказать, собирать вторую книгу делать, я ее выпустил, где успел дать понимание того, чтобы духовные ценности А потом я увидел, что есть уровень, который, скажем, вот уровень, когда зависишь от любви вообще ко всему человеческому. И если этот уровень не закрыт, человек разогнался на первой, второй книге. И начинаются проблемы. Мне просто было жалко тех людей, которые прочитали мои книги. Я написал третью, и потом, сказать, тут у меня такое началось. Я думаю, что случилось? Я вышел на, на то, что я называю прикосновение к будущему, думал, что такое закрытие будущего. я понял, что в моих трех книгах, опять же, человек разгоняется, а зависимость от высших иерархических моментов не снята. Значит, что получается? Мои книги несут в себе опасность. Мне нужно срочно было писать четвёртую. Вот эта гонка продолжалась дальше. Написал четвёртую книгу, вроде бы более-менее прикрыл ситуацию, и постепенно начинается распад. Я смотрю, в чем дело. Ага, есть тема души. Ну как-то я её более-менее закрыл, смотрю, какое-то еще есть время для того, чтобы... привести себя в порядок, и дальше началась в последний год то, что называется тема личности и высших этих моментов. И вот здесь, опять же, мои книги это не закрывают, там фон очень сильный. Я надеюсь, что сделать. Я хочу сейчас шестую книгу, пятый ответы на вопросы, шестую, как можно быстрее, почему, потому что все, значит, я повторяю, что главное это начинать сверху очищение себя, а потом уже по-своему, там материальные отношения, идеалы. Но что бы я не говорил, тем не менее, человек начинает приводить в порядок отношения, идеала, а уровень зависимости душа, наше Я, Личность, он сохраняется. Значит, насколько быстрее выйдет шестая книга, настолько я, скажем так, ну сумею спасти тех, кто еще не заболел и не умер и так далее. Поэтому, э, скажем так, и если честно, то я бы эти книги написал, эти четыре книги лет за 20. Но я заканчиваю одно я пытаюсь сделать себе Перерыв стать художником, нормально пожить, и вдруг начинается такое, что, я сам понимаю, что мне себя вытащить, мне нужно вытаскивать других. И начинается очередная, это сказать, свыстоплеска. Но, во всяком случае, пока, пока, хотя есть те моменты, которые, я считаю, полный пройпище, которые, судя которые всему, не восполнить, в, общий, в общем плане, э, скажем так, больше плюсов, чем минусов. Но время покажет, время покажет, во всяком случае сейчас, скажем так, вот то о чем я говорю, если раньше я работал где-то, ну, мои исследования совпадали конкретно с православием христианством в каких-то аспектах и с мировыми религиями, то сейчас, скажем, на основе того, что я прошел, я могу, для меня достаточно понятным становится любое, скажем, изречение не только в Библии, но и в индийской философии и в любой религиозной философской системе. Почему? Потому что Ну, кажется так, вот э, сейчас, вот, особенно с уровнем других миров, вся информация, которую я вообще знал на сегодняшний день, она объяснила, что будет дальше, Как э, какие у меня будут возможности и какая информация придет. Насколько я сумею преодолеть, это уже вопрос. Нет. Теперь еще, насчет профессионализма. Значит, что еще можно сказать о профессионализме? Насколько больше ваши возможности профессиональные, насколько вам перед этим дают другой профиль. Насколько вы принимаете это спокойно и как бы внутренне продолжаете работать над собой, настолько потом вам легче реализовать себя в чем-то. То есть, понимаете в чем дело? Никогда, как мысли не может можете долго напрягаться, никогда нельзя долго идти в одном направлении. Поэтому периодически, вот у вас есть какая-то работа, которая вам нравится, вы себя реализуете. Подготавливайте себе не только отход, но и занимайтесь периодически какой-то еще попутной там, хобби, направлением и так далее, сбивайте ориентацию тогда будет нормально то есть, ну это все, все сказать, в соответствии с системой, но без этих нюансов вот как, скажем, там, у Эйнштейна была скрипка и так далее без этих нюансов можно просто перекрыть себе возможность к рывку какому-то значительному ну а так, конечно Поскольку на наша реализация, собственно, связана с высшими планами, то дестабилизация высших планов идет как оскорбление наших высших святых моментов. Значит, тот человек, который хочет реализоваться как профессионал в своей работе, он особенно, скажем, внимательно должен относиться к преодолению таких тем, как предательство, несправедливость, оскорбление высших моментов любви, доверия и так далее. Допустим, я отметил, чем отличается бизнесмен сильный от бизнесмена ничемного. Сильный бизнесмен, а, как танк, не пробивает. То есть у него добродушие, что бы ни случилось, он спокойно идет и делает и так далее. Как только начал а, раздражаться, обижаться, все, бизнес заканчивается. И в принципе так же любое дело. То есть вот насколько у нас есть инерция, добродушие любви, настолько мы уже как профессионалы состоялись. Как только мы начинаем где-то дергаться по мелочам и так далее, это значит, что мы выработали какой-то запас, и наш профессиональный уровень скоро будет падать. То есть по нашему состоянию внутри мы можем определить э, то, что с нами произойдет через некоторое время. Да. Сергей Николаевич, вот по буддизму Вы сказали отсутствие обретения цели, то есть просто отпустить абсолютно вот эту профессиональную свою. Да, Значит, а, дело в чем, периодически, вот скажем так, нити сознание, оно из нас высасывает любовь и энергию там, через какие-то нити. Если мы их периодически не можем обрывать, то мы обесточимся. Если мы эту нить оборвали, то не знаю, что она исчезла всегда. Она восстанавливается. Но пока она восстанавливается, мы, так вот, сказать, восстанавливаем свою главную структуру. Периодическое, ну скажем так, выключение нужно. Выключение, выключение. Я раньше не мог представить, как это вот, я, я могу отказаться от всех целей и так далее, а потом опять не думать. Оказывается, это все возможно. И я это понял особенно тогда, когда мне сказали, все, шанс выжить, эти тебе нет, и осталось 8 месяцев. И вот я медленно отрывал все свои цели и так далее. А потом просто оказывается, это все работает достаточно хорошо. Или другой момент. Одна женщина говорит, я постоянно на всех раздражаюсь. Ее подруга ей говорит, представь, что ты уже умерла. Все, тебя нет. И вот ходили, целый день, смотри по Все. Обижаться-то круто. Это тоже обрыв нити. Так что момент выключения цели – это просто момент тренировки. Вы периодически выключаете тот режим, в котором вы работаете. И включаетесь в режим э, абсолютного отсутствия воли, желаний, целей. И в этом режиме, кажется, можно прекрасно существовать. Это нормальное состояние человека? Лень. Потом вспышка активности. То есть если этого не будет, то начинаются проблемы. Идет обесточивание организма, а агрессия появляется как желание защитить, скажем, свою падающую энергетику. Когда энергии много, человек добродушен. Энергии мало, он не может адаптироваться к среде, возникает агрессия. Значит раздражительность это понижение энергетических форм. А он возникает тогда, когда мы начинаем, когда из нас где-то что-то слишком сильно высасывает энергия. Нужно посмотреть, что конкретно из нас тянет. Ильич, да. как часто он в дня Знаете, я думаю, здесь вот насколько характер у нас индивидуальный у каждого и нет, вот, ну, она огромная, другого поменьше. Тут э, особенности характера и так далее, особенности связи с различными планами, э, какой характер у потомков, какие у них масштабы. Поэтому я думаю, здесь рисунок индивидуальный. Но сначала так, сначала человек, э, скажем, старается делать как можно чаще. То есть система выключения полностью из всего. А потом уже находит тот рисунок, который, скажем, ему удобен. Ну, в основном обычно так, это утро, вечер, то есть когда у человека есть четкое время для того, чтобы как-то что отключиться от всего. Да. Семинар в Израиле. Вторую часть вы начинаете с того, что божественное откровение Я пришла новая информация, если можно. Божественные откровения даются, вот это. Да, Почему кому-то... дается что-то вот свыше, вот человек, гений, гений, да. которому дается божественная кольца. сейчас, пока отлетел, да, попробуем на руку поработать еще. Да. Как Вы уже говорите, бывают эффективные, бывают 50 партнер. Что же молитвы? Эффективность молитвы. Ну, что я знаю на сегодняшний день? Первое, первое условие эффективности молитвы, это не делать ее чисто прагматической, не надеяться, не, не использовать ее как рычаг. То есть, эффективность молитвы зависит от того, где стоит мое Я – ней или или передний. Если мое Я – перед ней, все, молитва не работает. Она работает возвышенно. То есть, если я сначала ощущаю вот это Я, а потом Я вот начинаю молиться, то есть, я должен где-то внутренне сначала принять потерю всего и потерю своего Я. То есть, моя значимость должна исчезнуть, а потом идет молитва. Вот тогда это работает. Значит, такая ситуация. Сначала это работает, потом оно просто может. То есть сначала какие-то моменты достаточно активно работают, потом они снижают свои значимость. То есть сначала можно так это... В чем смысл? Когда я становлюсь на колени, то каждая значимость уменьшается. Что такое руки, вообще вот самая это, это связывание энергии. То есть это блокировка способностей. И сознание в том числе, ведь наши руки связаны со способностями, а способности – это интеллект, сознания. Поэтому, когда мы руки связываем, как то, то это означает, мы останавливаем процесс сознания и ориентации на способности и так далее. И так, соответственно, это работает положительно. Но скажем опять же, это дает, насколько я сказал, сначала хороший эффект, а потом просто это ощущение нужно держать и главное – внутреннее состояние. Лучше а? Вы знаете, действительно, здесь индивидуально, здесь индивидуально. Да, да, что еще хочу сказать, что а, вот многие не понимают, что нас очень сильно привязывают к все, что мы где-то сожалели, переживали и так далее, если мы это, это не отпускаем, то молиться очень тяжело. То есть любое непроченное обиды, любое сожаление, не отпущенное, оно дает большие проблемы. То есть в принципе, в принципе, одно из самых лучших моментов, кроме голодания, уединения и так далее, это еще вот механизм, когда я расстаюсь совсем что мне дорого. Сильнее всего привязывает то, что является для меня олицетворением человеческого счастья, и сильнее всего привязывает самые близкие, дорогие люди. Поэтому перед молитвой имеет смысл отказаться от принять возможную потерю самых дорогих моментов. Вот у меня я сегодня записку читал и в книге отвечал на нее. Там женщина пишет, что сын, когда начинает молиться, он плачет. А я посмотрел там фон ревности огромный, там зависимость от отношений 900 единиц. А ревность – это боязнь потерять близкого человека. А молитва, она начинается с того, что я внутренне отпускаю все. И у него вот боец материала такая, что молитва для него является психограммой. Слезы начинают идти. И у тебя это очищение? Это очищение. Это и есть очищение. Это, это очищение. Как... Но очищение идет через отстранение от человеческого. но один человек отстранение, и очищение принимает нормально, а другого оно идет как боль, как стресс. Идет, То есть если и будут слезы, это значит принимается молитва, так контакт будет? Да? Ну и да. Подождите, что-то еще могу сказать. Так вот, вот эта возможность принять отстранение, потерю самого дорогого, э, сказать, это возможность подготовиться к молитве достаточно хорошо. хорошо, да. она хорошо. Тогда она работает, понимаете, если я держусь за все и пытаюсь молиться, то я как бы уже начинаю кинуть за собой все. То есть, я вот на сравнение, перед молитвой человек должен ощущать себя, как родившийся ребенок. То есть, ничего нет на Вот тогда как бы, то есть, вот я один. Ни с моей дачи, ни с моими проблемами. Вот у меня ничего. Я, я ребенок, когда родился, у меня ничего и вообще идет, нет. Идет как бы на Бога, да? Да, да. То есть отстранение, то есть абсолютная беззащитность перед Богом. Вот насколько беззащитность высокая, насколько я чувствую себя беззащитным и открытым, насколько молитва эффективнее. Как только я где-то что-то, чем-то прикрываюсь, все, молитва начинает соответственно душиться. Сергей Николаевич, я работаю с людьми, у выхода нет. Вот по чуть-чуть. Это родители моей школы приходят. Я им даю снять 4 уровня претензий. То, что вы давали в лекции. Так. Работают необыкновенно. Мы прямо 4 вот так угу, угу. Теперь делаем. Теперь в последних лекциях 4, 4 условия снятия выхода из ситуации тяжелых. Прямо 4 условия. Вот, вот так вот. нацелить. Насчет тихо? выхода из ситуации. Значит, первое, что мы должны понять... чтобы выйти из сложной ситуации, мы должны быть к ней подготовлены заранее. Вот это первое. То есть мы должны готовиться к выходу из сложной ситуации. И, например, если мы не подготовлены, то идет, соответственно, взрыв. Значит, первое условие преодоления тяжелой ситуации, <coughs> критической, кризисной, стресса. Что такое тяжелая ситуация? Это возможная потеря или потеря человеческих ценностей. Насколько мы к ней подготовлены? Насколько мы заранее работаем над собой, насколько нам легче преодолеть. Это первое. Второе. Для того, чтобы преодолеть сложную ситуацию, мы должны понять, что она не случайна. Если я понимаю, что она не случайна, я уже я уже вижу высшую волю. То есть умение увидеть высшую волю в этой ситуации – это умение сохранить любовь. Потому что если я высшую волю не вижу, Если я считаю, что она произошла случайно, значит, я ею должен управлять. Идет взрыв энергии и агрессии, в том числе, как попытка управлять ситуацией. Когда я понимаю, что она закономерна, я экономлю энергию, и тогда эта энергия идет на собственное изменения. Значит, в критической ситуации очень важно почувствовать закономерность того, что произошло. И не искать виноватых. Потому что если я закономерности не чувствую, тут же идет поиск виноватых. Дальше. В первые несколько часов остановить э, агрессию. Если это сумел сделать, просто чисто механически. Господи, нас все доволен. Главная цель. Настолько э, потом все это уже легче преодолевается. Дальше. В, к, э, в тяжелой ситуации никогда не проигрывать ситуацию сам. Вот если я пришел на по другой стороне улицы, то было бы наоборот. Очень многие начинают бешено в этом плане работать. Потом включается уже механизм желания сдвинуть, изменить прошлое. идет колоссальный перерасход сил. Особенность э, критических ситуаций заключается в том, что, скажем, я поднял, устану на 200 кг, я надорвался, я это сразу понял, или не смог поднять. Когда мы надрываемся на тонком плане энергетическом, мы даже не всегда понимаем, что произошло. А результаты надрыва через год-полтора выходят через склероз, слепоту и всё что угодно. То есть мы надрываемся незаметно, это чрезвычайно опасно. Поэтому в критической ситуации остановить разрыв, выброс огромной энергии, это очень и очень важно. Многие зарабатывают тяжелейшие заболевания тем, в этой книге я описываю, когда один из моих знакомых должен был получить квартиру и не получилось. То есть там за час был выброс энергии такой, что в принципе вся энергетическая структура, структура начала разваливаться. И вот жёсткое неприятие травмирующей ситуации, оно может привести к тому, что за 2-3 часа мы можем искалечить себя, своих детей, внуков, там чуть ли не 10 поколений вперёд. Мы просто не представляем, какие масштабы последствия может иметь несколько часов а, скип, взрывной ситуации с разрушением тонких уровней. Поэтому остановить выброс энергии, остановить желание контролировать ситуацию очень важно. То есть, ещё один момент. Не контролировать ситуацию внутри, когда что-то происходит. Критический момент, насколько мы отказываемся контролировать ситуацию внутри, насколько нам позволяют ее контролировать снаружи. У нас все это происходит наоборот. У нас идет желание контролировать от страха огромный выброс энергии внутренней. Мы начинаем агрессию, агрессию проявлять по всей Вселенной, и тогда ситуация не улучшается, а распадается, причем стремительно. То есть, называется, запаниковал, испугался, возненавидел или заунывал. То есть мы тогда идем не на позитив, а на разрушение. Значит, э, снятие вот этой вспышки энергии, э, так, чтобы она не разорвалась изнутри. Внутри отключение, полное приятие, нет поиска виноватых. И тогда мы начинаем тут же э, приводить в порядок и достаточно быстро внешний Мы потом будем возвращаться еще к этой теме, потому что я так не могу, сам в Значит, если ситуация произошла, очень тяжелая, то не перекручивать ее, как бы мы могли сделать, чтобы она не произошла, нельзя? А, это а, значит так, ни в коем случае не перекручивать первые часы и дни. Потому что это очень сильно дает активизацию сознания. Месяц прошел, вот тогда уже можно крутить. Дальше еще один очень важный вариант, к нему пришел недавно. Что такое зацепка за идеалы? Сознание имеет форму. Поэтому я рисую идеалы, то есть я рисую ту модель, которая, с моей точки зрения, является самой лучшей. Я на нее работаю, она одна. Вот я вхожу в магазин, вот все должны идти нормально, все не толкаются, все. вдруг кто-то мне наступает на ногу, моя модель развалилась. Я защищаю модель э, с точки зрения. Значит, э, насколько я ношу в сознании только одну модель, которая должна произойти в ближайшем будущем, насколько я работаю уже на агрессии. Если я одновременно готов к пяти, семи возможным моделям, я уже защищен. То есть, когда я исхожу из чувства любви, любовь не имеет формы. Я могу представить тысячи ситуаций, которые со мной сейчас могут произойти. Я понимаю, что мир не предсказуем. И я уже готов к любой травмирующей ситуации. Если же я живу сознанием, я четко составляю из, скажем так, если моя модель любовь, то я получаю огромное удовольствие, положительные эмоции, но я допускаю любое изменение формы, я защищен. Если модель сознания, то я даю те же положительные эмоции, как мечта об одном, о другом третьем, но я даю всего одну модель. Начинается проблема. Поэтому, если у нас нет четкого, скажем, правильного взаимоотношения, то хотя бы мы должны, если у нас есть ситуации, минимум иметь 5-7 моделей возможного прохождение ситуации и развала ее в том числе. То есть я сейчас выхожу из двери, со мной может случиться минимум 5-7 ситуаций. Когда я к ним уже хоть как-то готов, когда я привык их прорабатывать, я уже защищен. Когда что-то случается, я уже просто уже смотрю, попал я или нет. Я прогнозировал эту ситуацию или нет, и жизнь превращается в игру. Если у меня только одна ситуация, у меня однозначно раздается агрессия, потому что у меня отняли единственное Умение э, варьировать будущее, чувствовать непредсказуемость будущего – это умение быть защищённым. А вот ну, можно? Да. А вот, например, в, в этой ситуации, допустим, появилось несколько моментов, да, и там э, думаешь о людях, которые, допустим, вот сейчас я выйду, у меня там наскорбит что Да. Это можно? Конечно. Да. Это да. одна И вот. одна. Да. Вот вы занимаете кому-то деньги, как у нас у всех, как у меня раньше работал модель, я рисую светлое будущее, в котором мне деньги отдают, когда оно у меня никак не получается, начинается проблема. А когда я проработал 5-7 вариантов, возможных случаев, когда мне деньги не вернут, то я тогда уже, соответственно, я уже готов. У же не будет агрессии тогда, когда это все реализуется. Ну, <связь> но вы готовы, но это не значит, что обязательно вернут. Да? А если вот представлять самое худшее, что не вернут уж никогда, <связь> может более позже и, и, и прокрутиться? Или... Насколько и я и готов и, принять нет. вариант полной потери, насколько они могут вернуться, да. это первое. У -у -у. Второе, по статистике, по моей. без десяти чек отдают двое, третье, третье, если я занимаю, то желательно мне занимать ту сумму, от которой я готов потерять, а в другом случае я должен был именно так ориентироваться. А что такое тогда смирение? Смирение же готовность к любой ситуации? Да, смирение это готовность, ведь ситуация какая? Смирение это принятие унижения как раз в основе гордыни лежит, я считал, зависимость сначала способности. Когда человек нацелен на способности и интеллект, он не может принять неудачи, унижения, неприятности, я назвал это гордыней. Потом я увидел, что в основе этого лежит более тонкий слой, в основе гордыни лежит зацепка церковь за принципы идеала. Вот откуда она происходит. Сейчас я говорю, что в основе гордыни лежат неспособности, не, не столько идеалы, то есть, контакт в будущем, а лежит ориентация на личность человеческую. Когда идет непредсказуемая ситуация, унижение человеческих ценностей, то она приходит через унижение моей личности как таковой, Потому что любые, все человеческие ценности приходят к нам через понятие «сам человек». Что такое сам человек? Это тело, дух и душа, как я раньше говорил, но в принципе... Это все мы можем назвать одним понятием – это личность как таковая. Вот моё понятие «я» во всех его аспектах. Значит, когда у меня идёт потеря человеческих ценностей, то начинается страдание моего моей человеческой личности. Насколько я принимаю унижение своего человеческого, всех аспектов человеческого, настолько это называется смирением. То есть я принимаю унижение всех человеческих слоев. Значит, для меня Божественный слой, моего Высшего Я важнее «Я». Если же я даю жесткое неприятие, унижение э, моего человеческого Я, моей личности человеческой, значит идет все большее отстаивание сознания приоритетов человеческого. То есть говоря простым языком, смирение – это есть готовность э, принять потери всего человеческого. То есть, ли, то есть выбор – либо мое Божественное Я, либо человеческое. Ну, понимаете, надо сказать так, это, конечно, хорошо. Да, надо принимать. Но, да, но для того, чтобы, понимаете, вот скажем так, если я периодически голодаю, если я тренируюсь уступать, соглашаться, когда человек не прав, если я тренируюсь снимать обиды, вот я попробовал э, мысленно просить прощения у человека, который меня оскорбил, работает модель. То есть я его вызвал на это, значит, виноват я в том, что он меня ударил. Я когда мысленно прошу прощения, отпускаю. Так вот, когда всем этим занимаются, гораздо легче э, со смирением принимать. То есть, э, есть, э, скажем так, есть э, физиология тела и физиология души. Если тело мы должны тренировать и приводить в порядок, с душой то же самое. Можно поговорить по будущему? Да. Ну вот, предположим, надо сказать, что надо моделировать пять там вариантов, Да. да. Ну, предположим, Если вот по судьбе так да, получать так что все твои планы рушатся постоянно, да, и будет удачного неудача. Я пришла к тому, например, что я вообще перестала ставить цели, да. потому что это очень сложно ставить цели, а потом получать, получать как бы удар, да. То есть теперь я уже ничего не хочу. То есть лучше ли прогнозировать все-таки будущее пяти вариантов или вообще ничего не хотеть, потому что уже сил просто нету. О чем ты мечтаешь? Это как-то я говорил, что один человек в Америке стоит мне подойти к автобусной остановке, автобуса не будет Через полчаса, через час. Понимаете, в чем дело? То есть я уже устала от чего-то, предположим, себе прогнозировать и пламять Потому что я знаю, что это, предположим, не сбудется Дело в Значит, Если сначала, понимаете, здесь и то хорошо, и это степень Если у вас полностью идет развод будущего, значит, первое Подключение в будущем было когда очень высоким, то есть к иерархическим структурам. И зависимость пошла очень высокая. Значит, вам эту зависимость нужно снять. Поэтому для вас, скажем, выключение полное, как раз желаний, целей и так далее, оно на какой-то период гораздо лучше, чем моделирование пяти или семи возможностей. Вот я в последнем я уже все, я уже не ставлю никаких целей. Я уже поняла, что это бесполезно. Прекрасно. Я уже живу так, как в щепках, куда меня понесет. <соединяющие> я также же живу. А это, а это, еще, когда... это лучше, чем вообще желать. жевать. Так... Знаете, я вам скажу следующее. Мы внутренние продолжаем ставить себе цели. Эти цели заложены в наших чувствах. А потом они выходят на уровень мыслей, и мы начинаем их, как жвачку сказать, крутить, крутить, и так далее. Так вот, если в мыслях их не будет, это не означает, что у нас цели нет вообще. Наши чувства, наши внутренние, скажем, Мы же мыслим любовью, мы же мыслим чувствами. Так вот, в этих моментах у нас идет постоянная ориентация, выборы, и все нормально. Поэтому отсутствие цели в мыслях не означает полное отсутствие. Поэтому вы ни о чем не думаете, вы делаете, ситуация начинает выравниваться, и что-то получается, и так далее. Так что это наша ошибка. Мы считаем, что полностью всем заведует сознание, то есть мысли. Значит, если я не буду думать о завтрашнем дне, значит завтрашний день развалится. Ничего подобного. Главное определить, стратегическое управление ситуацией идет за, чувств, за счет чувства любви и чувств вообще. Поэтому мы продолжаем контролировать ситуацию, мы продолжаем управлять ее, нацеливаться и идти. Хотя у нас нет ни одной мысли. Вот вероятно, поэтому мы не думайте о завтрашнем дне, вы и так далее, живете как птица. Это означает, что не считайте, что вашим сознанием вы управляете ситуацией. Можно отключить сознание и делать с большим успехом то же самое. Вот так делают как раз люди искусство. Вроде бы он непредсказуемый, а рисунок-то получается более правильный. Поэтому некоторое время просто планируйте чувства. Это называется вот есть желание, идешь самим, мысли никаких. Все. Это не является Не-не-не. Нет. же однадушие когда чувствуешь? Многие говорят так, что вот и вы говорите да, отключить. сознание, А как же тогда, ну мораль, мрачность и так вот, Я выпил в его лодки, сознание отключилось, но ну и что, я стал рад, что дело, дело не в том, чтобы отключать сознание, а в том, чтобы его делать вторичным. То есть оно необходимо, но оно перестает душить наши чувства. Вот о чём это что-то. Сергей, да. Сергей пожалуйста. Вот про валют, Вы про молитву говорили. они должны быть вот своими словами сказаны о или вот вызовы стандартные, вот как Значит, в последнее время очень много молитв существует, в книгах и так далее предлагают. Сколько они просчитывал эти молитвы, там везде идет не от любви, а из логики. Идет просто из каких-то схематических построений, или человек имеет контакт с каким-то уровнем высокого плана, он испытал какое-то чувство, и он начинает закреплять молитвы. Но это все поверхностное. Поэтому такие молитвы, они внешне могут быть красивыми. Они исходят не из любви, а из сознания. Они построены. Но как плохая поэзия. Чем отличить хорошие стихи от плохих? В хорошей поэзии логика очень может быть деформированная, внешне. Потому что поэзия живет чувство. Значит, хорошая поэзия это есть переданная. Ощущение впечатления от мира в ощущении любви и чувства. Когда поэт сочиняет стихотворение, думать он не имеет права. Что делают современные поэты? Все стихотворение высосано из головы. Сплошные мысли, чувств нет, как и многих, картин многих художников. Поэтому это все либо, так же, как и молитва. Поэтому если молиться, то лучше теми молитвами, которые как бы временем доказали свою возможность существовать. Это молитвы канонические. Но. Кроме этого, понимаете, мне говорят, ну как молиться ну, своими словами? Я говорю, вот представьте, вы обидели человека, который хотел помочь, для, допустим, даже жестко. Вы своими словами ищите, просите прощения за то, что вы были неправы. То есть то же самое, полное внутреннее открытие, вы обращаетесь к Богу и просите прощения за то, что вы проявляли агрессию к любви, когда вам помогали, не понимая то, что это помощь. То есть вот осознание это и обращение своими словами оно, насколько это работает. Насколько я смотрел по полю, отрицательных последствий не дай. Поэтому лучше либо каноническими молитвами, либо своими словами. Но когда человек молится своими словами, желательно знать, ради чего он молится. Потому что мы часто молимся своими словами, типа, Господи, пускай болезнь пройдет, пускай неприятности уладятся, или там да, тринадцатую зарплату выдадут, как в аликотах так вот я сегодня ей дала молитву, но я очень коротко, можно я скажу, да. потому что из последних кассет я преподаю в школе, вы знаете. Да. Родители стали приходить. И мы каждое воскресенье в течение полугода собираемся. Они сами как бы из этих кассет последних вытянули эту молитву. «Господи, я люблю тебя на все воля Твоя. Пусть единственным, пусть высшим единственным счастьем для меня будет и моих потомков будет любовь к Тебе. Я люблю тебя на все воля Твоя». И там идет дальше, как защита. Я всего лишь частичка Твоей божественной любви. И пусть я буду проводником этой любви для каждого. Что в течение дня попадется на моем пути. Я люблю Тебя, Господи, да исполнится боль Работает, мне кажется… Ну, да, да, я как бы не считаю себя, доста, скажем, достаточно созреженной, чтобы текст молитвы давать, но я просто вижу, как, скажем, вот такая высказанная своё направление работает, работает Сергей, а если да. что туда встают, ради Тебя в любую секунду я готова отказаться от детей, от родителей. Ну это я чуть -чуть да, понимаете, как что еще хочу сказать? Молитва произносится э, словами. Слова – это пространство, время, материя. Высшая молитва – это молитва без слов, это просто ощущение, которое мы носим в себе. Поэтому э, сама молитва, как бы, это э, ну, это одна из ступеней, это первое. Второе – Есть еще один момент, который может мешать. Чем логичнее выражена молитва, тем активизация сознания при этом происходит. А в молитве сознание должно быть остановлено. Поэтому молитва больше должна быть похожа на стихотворение, чем на логические произносимые фразы. Вот, допустим, «Отче наш», или же, скажем, на небеси» и так далее. То есть, вот, скажем, эта молитва, очень наша, она произносится больше как стихотворение. То есть там не нужно думать, как построить фразу, слово и так далее. В этом плане может активнее работать чувство. Когда мы произносим молитвы как бы нашими словами, для того чтобы сгруппировать какую-то фразу, мы должны думать. И это, скажем, может мешать и тормозить. Поэтому, скажем так, увлекаться конструкциями не стоит, это первое. Второе. Чем, скажем, больше на стихотворение похожа молитва, тем лучше. Тогда сознание как бы не обращать на приставки, окончание, падеж а как бы просто уже ориентируется на состояние, в котором произносишь молитву. Но я еще раз говорю, что, понимаете, молитва, это как, я не знаю, как, как настрой на определенный резонанс. Если, скажем, я в каждой ситуации пытаюсь... Вот конкретно, меня я либо в ситуации раздражения, то есть управляю сознанием. Когда мы пытаемся управлять через сознание, возникает отношение. Когда мы пытаемся управлять любовью, возникает ощущение добродушия. То есть в каждой ситуации я просто пытаюсь правильно управлять ею, и тогда это можно сказать неправильная молитва. Вот в чем дело. То есть наша правильная ориентация, наши правильные эмоции, они работают ничуть не меньше. Да. Вот дама сказала, ради Тебя, Господи, я откроюсь от детей и да. родителей. И всех осталось. Вот дамы так сказать, ведь Бог дал мне дочь, там, родителей дал, и я должна открою тебя. Я ну, объясню, какая ситуация, это понимаете, в чём я? Это уж смешно а, Объясню. Значит, а, мы все умрём, наше тело, мы умрём, наши дети умрут со временем и так далее. Значит, если я... А, Насколько я привязан к, к форме, к поверхности, то есть к человеческим ценностям, уже человеческие ценности приходят к нам через наше тело. Насколько я начинаю зависеть от человеческой личности, насколько человеческая личность заслоняет меня божественная, настолько идет больше зависимости от человеческой личности и больше претензий. То есть я должен в своем ребенке любить вечное сначала. Я должен любить его божественное, я, а потом уже человеческое. Тогда. Если человеческое я, если мой ребенок меня оскорбит, уйдет и так далее, я продолжаю его любить, потому что идет деформация Я человечества У меня снижена зависимость. Значит, насколько я готов принять унижение, деформацию личности человеческой и сохранить любовь, настолько я от нее не завишу. А что такое принять унижение личности человека? Вот я э, кого-то люблю. Значит, если этот человек поскорее, я должен сохранить любовь к нему. Если он станет инвалидом, я должен сохранить любовь к нему. Если он умрет, я должен сохранить любовь к нему. То есть что бы ни случилось, я должен сохранить любовь. Значит, я должен готов принять его потерю не только в масштабе тела, не только в масштабе духа, пред оскорбил не только в масштабе души, то есть в оскорбил мораль нравственность. То нравственность. Любую форму потери человеческого должен принять и продолжать его любить. И когда я говорю форму, Господи, но если я просто принимаю потерю, то это распад. Мне одна женщина говорит, хорошо, если я буду постоянно повторять, что я готов отказаться от того, другого, то тогда ведь это же, если готов принять любое несчастье, ведь я начинаю притягивать к себе несчастье, программирую себя на них. вы программируете в том числе, если вы только о несчастье говорите. Если вы говорите, господи, ради меня к тебе, я внутренне готов отказаться от всего, что мне дорого, это и есть приоритетность. Поэтому в этой фразе, как она ни странно выглядит, идет система приоритетности. Что я люблю Божественное в своем ребенке больше, чем человеческое. От этого человеческого я готов отказаться. Тем более, что я все равно потеряю. Вот момент. То есть, если я понимаю, для, для чего эта формула, тогда она становится понятной. Потому что нам Бог дает жизнь, но мы ее все равно потеряем. Нам Бог дает все человеческие ценности, но мы их все равно потеряем. Вопрос. Если он нам дает, зачем он их отнимает? И это невозможно понять, если я не понимаю вторичность любого человеческого счастья самого святого. Если я понимаю, что оно лишь рычаг, лишь средство для накопления того, что вечно во мне, то есть с каждой моей жизнью, божественная мое Я становится больше. Вся человеческая гамма чувств работает на это Я. Тогда уже становится система приоритетов расставлена. Я люблю все человеческие ценности, осознавая, что я их потеряю. Если это, если нет этой точки опоры, Жизнь становится постоянным мучением. Я постоянно жду, когда я потеряю близкого человека. И то, что мне дорого. Идет постоянный фон э, стресса, конечно, учитывая это болезнь. И начинает появляться то псовесть, то онкология, то проблемы с памятью, то со зрением. То есть вот этот фон страха потери должен быть заглушен. Но ведь по христианству. А? От ну, вот мы вот, закрутили и пошел процесс. Но где же как бы забываем, а внутри периодически выплывают чувство у меня же умрут близкие родственники, я же умру. Вот этот момент, а? Да, то есть по христианству то же самое, по христианству то же самое, но тот, кто не пришел к Богу через христианство, например, когда меня попадали, я дали вот это как первый этап, потому что люди просят у Бога здоровья, помощи и снятия с ней грехов. – Понимаете, Тогда такая это, ситуация. Если бы я был, скажем так, только верующим человеком, я бы говорил Конечно. только о христианстве и так далее. Но я ученый, mm -hmm. и надо смотреть реально на вещи. Есть десятки ответвлений христианства, есть другие мировые религии, и каждая познает мир, познает весьма успешно. И поэтому говорить, что к Богу только одна дорога, ну, скажем так, Натяж. В смысле, тот, кто не пришел к христианству, он считает эту молитву кощунственная, вот так, как сейчас женщина сказала, я ее понимаю абсолютно. Ну, скажем, в буддизме понятие вот этого вот, что такое то жизнь, как Христос Тадань, с нужно выключиться, там и в индуизме эти понятия присутствуют. Может быть, скажем, не не так развито все-таки христианство, но очень много имеет достижений, потому что Был вопрос такой на записке, почему распалось христианство на православие католицизм? Потому что, в принципе, я считаю, потенциал, потенциал внутренний, христианства огромен. Он настолько был поставлен, что человечество выдержать вот это вот напряжение потенциалов не могло. Поэтому пошло одно ответвление католичества с большей ориентацией на земную, сказать, на цивилизацию. на именно вот, на аспект земного, поэтому объемные фигуры, поэтому женщина, сказать, именно, скажем, Дева Мария сначала, Христос потом. И сейчас я слышал, в Ватикане поднимается вопрос о том, чтобы к Богу обращаться не только как сословом отец, но и как мать, то есть вот эта тенденция. А в православии как раз идет больше ориентация не на материальное, а на духовное, то есть если там на цивилизацию, здесь на культуру и, соответственно, поскольку духовное – это больше мужчины, то здесь сначала Христос, а потом Дева Мария. Вот, но, в принципе, в начале христианства там как раз было, скажем так, равновесие и материального, и духовного, и поднятие над ним, то есть это как раз, скажем так, уровень гармонии был очень высокий, но И его выдержать человечество тогда не могло, и начинается разделение, идет католичество, и рядом с ним, я смотрел как в этих ислам он идет как противовес. Поскольку там противовес уже не было между католичеством и православием, а католичество, как только нацеленное на материальные блага, скажем, религия, оно имеет очень, скажем, потом со временем может давать опасное, проблемы должен быть какой-то противоречие возникает ислам, у которого жестко нацелен на какие-то духовные аспекты. Все неслучайно. Игои, сейчас. А? Игои, эти расставления, из-за чего какой-то бред. Все это это, скажем, это не противовес с моей точки зрения, это отражение общей болезни а, человечества, не христианского человечества. Вот если в этой секте Если смотреть, где-то 400 идет закрытие будущего. То есть они живут не любовью, а идеалами, принципами, целями. Внутренняя жесткость очень высокая. То есть у них идет построение всех их концепций на основе логики. Они гораздо логичнее могут говорить, чем христиане, так сказать, чем православные. Но за этой логикой кроется пустота внутри. Это как раз человечество слишком много, точку опоры сильно стало делать на сознание, на логику, и, соответственно, появляются такие течения. Но это, это больше как болезнь, я считаю, чем как обновление христианства. Слушай, да. и у меня такой вопрос. Я вас хотела бы с бабушкой, которая в 25 лет, она очень верила, Я думала, что все мои беды это в том, что она говорила, что есть Бог, и Бог для меня был самый большой да, так Потом В том прошло время, когда я пришла. Но я прошла, прошла через несколько церквей, потому что я не могла найти. Конкретно ответа на этот вопрос, потому что 25 лет, ну, ну, с ним, я прожила с ним где-то 16, он прошел, я помню, что 16 лет. И я знала, что действительно, вот, я не понимала, что такое Бог, но я, потому что это позиралось в школе, mm -hmm. но в то же время вот эта основа была такая, что Бог есть. Но ну, я не могла понять, и до сих пор не так, не пойму, если она так верила, и вот так она говорит, что я готова, и вдруг у меня такая ситуация, и она да? понесена. Прошло время, я начала понимать, что есть Бог, и действительно мне помогает, как вот действительно не бывают такие ситуации, что я прихожу в таком состоянии, что… нет ничего, и мне страшно, и начинает не такой экстракт, как... Значит, здесь какая? Вот э, я посмотрел поле, Вы смотрите, если э, она говорит, что есть Бог, значит, э, есть ощущение контакта с Богом, есть ощущение любви к Нему, это точка опоры. Когда эта точка опоры чувствуется, то тогда любое крушение части ценностей не является такой психотравмой, которую нельзя преодолеть. Любое можно преодолеть, можно вторично. То есть жизнь становится игрой. А в игре, как бы я ни проиграл, вешаться не могу. То есть реальное ощущение, вот внутреннее ощущение, точка опоры на любви, сказать, на устремление глупок, позволяет нам не зависеть от жизни и ощущать жизнь игрой. Раз она повесилась, значит, она говорила о Боге, но ее внутренняя зависимость от человеческого ценности была очень очень сильной. И в первую очередь от любимого человека. вот эта тенденция, это когда человеческое заслоняет Божественное и незаметно идет через боязнь потерять любимого человека, через боязнь потерять самое дорогое идет вот этот стресс, потом, когда начинает этот стресс лечить еще большими потеряем, человек не выдерживает. Значит, все-таки, все-таки мы к Богу приходим на, на, на сознательно и бессознательно. Мы бессознательно приходим к Богу, когда болеем. когда голодаем, когда уединяемся, когда молчим, когда прощаем кого-то. То есть это все бессознательный приход Богу. Вот в буддизме понятия вообще Бога нет, это религия без Бога. Там все э, ориентировано на состояние человека. Но это как раз в этом состоянии у него контакт с отцом гораздо выше, чем во всех других. То есть фактически буддизм говорит о том, как привести себя в то состояние, где... Не говоря о первопричине у нашего творца, мы уходим на контакт с ним. Трагедия многих людей в том, что они говорят, вот я пришел к Богу и так далее, но у них модель понимания, кто такой Бог и что такое, неправильно. Они говорят, что приходят к Богу, но они считают, что Бог – это кто-то добрый, кто нас любит и так далее. Бог не добрый и не злой, Бог за пределами добра и зла, Бог и добрый и злой одновременно. Любовь не бывает только добром или только злом. Любовь обнимает и то, и другое. Сознание делит на хорошее и плохое. Любовь не делит. В любви скрыто все. Поэтому, когда я Бога познаю через любовь, тогда я отстраняюсь и от хорошего, и от плохого. Когда я пытаюсь Бога познать через сознание, тогда Бог должен быть только добрым, только самым лучшим и так далее, и я не могу принять уже всё остальное. И любая психотравма для меня очень тяжело преодолевается. То есть для того, многие приходят к Богу, но этот приход к Богу это еще не означает правильных представлений о том, кто такой Бог. То есть мы его продолжаем познавать через сознание. Вот я в этом книге писал, просто исходя из интуитивного ощущения, что периодически должна разрушаться вера в Бога и представления Бога и так далее. Для чего? Потому что это все на сознании у нас. Вот когда все наши представления о справедливости А божественная боли, а боги разрушились, а мы сохраняем чувство любви, то есть истинное познание Бога. Лишенное формы, модели и так далее. А у многих познание Бога все-таки связано вот Боженька добрый, вот Боженька такой, вот дьявол плохой, а Боженька и так далее. И тогда, когда идет какой-то стресс, все. А где же Бог, который должен был мне помогать? Все. И после этого начинаются проблемы. Либо человек самоубийством, либо он заболевает, ну и, и так далее. То есть познание Бога. Должно происходить на фоне все большего Выключения сознания А многие говорят о вере в Бога С включенной логикой сожалениями, идеалами и так далее И в этом плане к Богу ближе Тот йог, который медитирует Отключаясь от всего Полностью, внутренне Отключаясь от сознания во всех его проявлениях Так что Можно тысячу раз говорить, что я пришел к Богу Но это еще не означает, что мы Правильно воспринимаем мир Сергей ну да. по мере того, как вот мы идем, вот иногда в лекциях detected, закрывается информация, почему автор, ну в смысле вина в вы говорите, я сейчас попробую сбалансироваться, что вы говорите, потому что все-таки хочется выйти на вот эту телепатическую связь. Получается, но очень временально. Вот вроде туда идет какой-то посыл, то есть без слов, как вы говорили, что корень языка даже. Вот потерял. Мы говорили о выходе из критических ситуаций. У каждого из нас в жизни есть критические ситуации. И именно эти критические ситуации являются показателем прохождения испытаний и нашим возможностью обратиться к Богу. Почему? Когда человек там сжигает святого, пытают и так далее, его называют великомучеником. Почему? Не просто мучающийся человек, а великомученик и так далее. Потому что это возможность сохранить любовь тогда, когда идут пытки максимальные. физические, духовные, какие угодно. В первую очередь наша э, готовность, э, скажем так, понять Бога означает правильном прохождении критических ситуаций. Но ведь они начинают становиться, их меньше и меньше, меньше слава Тебе, Господи, меньше, по мере того, как мы поднимаемся. Хорошо, но по мере как, э, во-первых, э, иногда все таки не случается, во-вторых, насколько мы тоньше реагируем на любую ситуацию. Ведь, скажем так для живо это раньше в средние века человек чуть не ножом не режет, а он особенно не унывает, то есть животное испытывает страх и муку в последний момент, человек испытывает страх и муку задолго до того, как я начнут пытать. Так вот, насколько человек более высокоразвит, настолько он может испытывать страдания до того, как они придут. Вот это и есть человек, то есть он на горизонте увидел какое-то пятно, он уже все это проработал и он начинает что-то испытывать. А чем ниже настроен, тем позднее мы все это начинаем приходить. Вы знаете, что это сути, То, что в семье, то гораздо больше испытывать отношения, чем тогда, когда она покончила Это же самое главное, да? когда мнение, когда там все выручено. Значит, вот как психологи не могут понять того факта. Человек получает большие деньги, зарплату и покажет жизнь самоубийством. Психология там висеть не может, потому что положительные эмоции вроде бы, а человек говорит, так вот здесь как раз что получается? Скажем, у нее была повышенная зависимость от зачетской ценности через любимого человека. Пока эта зависимость блокировалась неприятностями и так далее, и так далее, она была в норме. Потом какой-то просвет, зависимость резко повысилась, дают испытание, на его не проходит. Поэтому, когда мы, скажем, у нас зависимость очень сильная от благополучной судьбы, от чего-то, мы выживаем в режиме постоянных несчастий Нам дать на какое-то время хорошее существование, Потом незначительные случаи нас просто развалили. Сейчас у вас вопрос был. Пора да. мужчина Да-да. Николаевич, да. вот такая сложная ситуация. У меня безвременно погибают родственники, умирают. Жена постоянно болеет. У сына старшего Игоря образование в почке влево. И месяц назад вы поставили такой ну, диагноз, можно сказать, или увидели ей ролик, возможно, гибели. У так. его сына, моего внука Алёша, тоже висит героглик Димили. Так. У младшего сына я ещё не знаю, что… То есть вот такая ситуация как бы неизбежности. У меня вопрос такой, вот работая, если мне удастся успешно работать над собой, как вот я могу как-то влиять положительно и на существующей жизни вот родственников, и на будущей жизни погибших? Или мне избирательно как-то направить эту работу? Это первый вопрос. И у меня будет второй. Женщины пусть не обижается, мужчины не задавали. Молодцы, молодцы. Так, да, значит, ну, скажем так. У вас идет по жизни. жизням. Важная смерть и смерть ваших кровей детей. Тема, э, исключительно высокая зависимость от, опять же, высших духовных уровней и плюс еще способность интеллекта. То есть даже сейчас, скажем, вот вы читали книги и так далее, у вас идет фон. Отношение чисто, способности 100, закрытие, будущее 100, душа 100, личность 6 тысяч. То есть вот эта вот ориентация мощнейшая, как я сейчас диагностирую? Насколько человек готов принять унижение а, человеческих ценностей, в большом объеме настолько, скажем, он в балансе. Готовность принять унижение тела у вас 80 единиц. Ну, номер 50, конечно. Готовность принять унижение духа – минус 600. Готовность принять унижение души – идет в смерти детей вас. Готовность принять унижение личности – потомки до восьмого колена. Через что это шло? Постоянные претензии к окружающему миру. То есть настолько, скажем, уровень духовности был высокий, Да? Что пошло? Постоянное сравнение. Мир несправедлив, мир жесток, люди такие, общество такое. Это настолько долго вот такая эмоция жила, что вы пробитаны ей и, в принципе, потомки до восьмого колена. Поэтому зависимость от высших моментов духовности весьма и весьма высокая. То есть в течение последних нескольких жизней вы и ваши потомки работали исключительно на... на человеческую личность во всех ее аспектах, в самых высших правдах, но тем не менее. В первую очередь это шло как постоянные претензии к окружающему миру, к обществу и так далее. То есть вам просто нужно механически отмаливать, чтобы с нашего рода снялось любое суждение людей, которые э, не совпадали с идеалами, с э, моментами. Перестать сравнивать анализировать, чтобы любили внутри всех одинаково. негодяев, гениев, подлецов, тупых и так далее. чтобы не делали разницы между людьми, людьми внутренними, и вы и ваши потомки. Вот в этом направлении поработайте. Посмотрим, что будет через водя. И второй вопрос, да. более короткий, конкретный. У меня был друг, сейчас он умный, он, он в коммунистическом таком периоде, и когда вот такие были возмущения, он все время ими Божественное как бы приклеил к выражением. выражению. Ну и потом у него рак крови. Вот это не прямая, наверное, недвижимость. Ну вы знаете, а, тут идет какая ситуация. Если человек с юмором относится к Богу, понятию Бог, и так далее, и так далее, но Бог для него, дедушка, сидящий на облаке, то это особо вреда не принесет. Но если человек, как бы, Бог в общепринятом плане начинает давать вот все эти моменты, то идет унижение, это все равно что дерево, которое себя подрезает в корни, потому что когда человек говорит слово Бог, у него даже по прошлым жизни идет как бы подключение к первому причине. И э, с одной стороны, если человек начинает как бы слишком вот э, к этому трепетно относиться и так далее, это может перерасти в религиозный фанатизм, когда как бы рисунок на дереве, то есть икона начинает обожествляться уже. А с другой стороны, когда человек дает слишком много вот таких вот моментов, то, честно говоря, это, как правило, дает большие проблемы. И не только у этого человека, но и его детей, потомков и так далее. Так что, скажем так, шутить не стоит. Это идет как презрение к Это да. презрение не только как высшим силам, но и Богу тоже, да. То есть, мы должны, по слово «Бог», мы прекрасно что это «Творец Вселенной», то, что всякое как бы смеяться над этим ресурсом. – «Высшие Силы» – это – «Высшие Силы» могут находиться в пространстве и времени. «Высшие Силы» – это другие меры, это контакт с определенными планами. А «Бог» – это то, что за пределами пространства, времени и материи. Поэтому, и поскольку наше сознание… оно находится в пространстве и времени, то, есть, то оно через сознание Бога познать невозможно. За пределы пространства, времени и материи выходит только чувство любви. Поэтому мне надо путать высшие силы с Богом. То есть, высшие то есть, силы все-таки они, они находятся здесь. — Сергей вопрос. Что происходит, когда муж или жена изменяют? Какие последствия? Вы знаете, самые разные. Я скажу, какая ситуация. Вот смотрите. У мужа, допустим, внутренняя неверность достигает такого уровня, что если будет нормальное, стабильное семейное отношение, он умрет или жена заболеет. И здесь, в этом плане, когда жена ему изменяет, то это спасение его жизни, и это благотворно. Дальше, Секунду. Если внутренний уровень у него более-менее нормальный, А жене кто-то понравился, и она изменяет, то она как бы начинает разрушать те духовные структуры, ткань, которая между ей и ее супругом, и это может повредить ему. Поэтому каждый случай индивидуален, здесь невозможно просто поставить штампу. – Последствия негативные. – Да, они могут быть и негативные, и позитивные, все зависит от того, насколько человек внутренний более сбалансирован, насколько, скажем, Унижение отношений, а ему меньше нужно. И в таком... я считаю, что это нормально. Дело в чем, дело в том, что, скажем так, здесь я считаю, должна быть золотая середина, абсолютно спокойно воспринимать любую измену и так далее. Это, в конечном счете, притупляет очень высокие тонкие духовные уровни, где как бы должно взаимодействие двоих людей. То есть сначала идет востребование к Богу, а потом взаимодействие двух людей. Но за счет того, что идет все дальше развитие уровня, вот этого тонкого, идет формирование душ будущих детей, идет развитие духовной структур и того, что мы называем человеческими ценностями. Если совершенно спокойно относиться к факту измену, то это где-то уже, можно сказать, чувство, ну как у животных. Ну ничего страшного. Но это может и перекрыть возможности. К развитию и активизации тонких духовных планов. Поэтому, опять же, это в определенной ситуации это нормально, а если это идет как постоянный фон, то есть где-то может накапливаться какое-то определенное равнодушие. То есть на всякий случай, если постоянно жду измены как бы и допускаю, но ну зачем тогда возвышенные чувства, особенно им сказать, расцветать, если они не нужны там? Вот, Поэтому диалог все-таки идет между двоими. Поэтому здесь, опять же, здесь тонкая, неуловимая Скажем, В определенном состоянии это опасно, в другом состоянии это полезно. У меня нет рецепта на все случаи. Сергей да. я хотела немножко расшифроваться, интуицию, чувства, может быть да. так называют все это. Вы понимаете, с рождения так, ребенка я еще не знала ничего. Да. Я тонуть нельзя. Я, Что-то Я постоянно ее проверяла Может быть я сама прикинула Для ситуации Следующая Мы все имеем Контакт с будущим Первое Второе В виде будущего Каждое событие, которое должно произойти Оно происходит несколько раз На том, кому Поэтому мы все не один раз в своей жизни проходим те события, которые произойдут. Соответственно, мы их чувствуем. Ничего. Главное, что я хочу сказать, насколько острее человек и тоньше чувствует те события, которые могут произойти, хорошие или плохие, настолько он развивается идет дальше. Но Насколько у него нет механизма работы в критической ситуации, насколько она начинает его убивать. Скажем, объясню. Мне сказали, что я могу умереть через два года, догадали. Если у меня есть механизм работы в критической ситуации, первое, что я должен делать, это принять. Второе. Я должен сказать, что ни один ясновидящий, ни гадалка никогда не дадут точного знания будущего. Третье. Я должен все свои силы направить не на страх, не на сожаление, а на позитив. То есть я должен э, энергию, ведь когда, скажем, я знаю, что я умру через два года, у меня идет стресс, идет вспышка энергии. Эта энергия должна пойти на созидание, а не на разрушение. Если есть механизм, то я тогда работаю, даже если это произойдет, если это жестко определено, здесь бесполезно что-то делать. Но я работаю на накапливаю позитивные моменты. Когда этот стресс, эта неприятность, она заставляет меня отстраняться сильнее от человеческого и сильнее накапливать любовь. Это также, когда я смотрю на свое лицо, оно стареет, я знаю, что я умру, и значит тогда особо я уже не буду надеяться на свою карьеру, которая не так много осталось, на свои способности, на свой интеллект, который скоро начнут гаснуть. На что мне тогда ориентироваться? Наверное, на то, что я не потеряю. Я интуитивно начинаю ориентироваться на то, что вечно, на чувство в любви в душе. Как сказал один известный музыкант 60-х годов и наркоман, он сказал, я нашел то средство, я говорил в этом, которое позволяет мне ловить кайф 24 часа в сутки, это дряхлость. Ничего, нет никаких проблем, все, это лучше любого наркотика. Так вот, насколько человек знание, скажем, негатива, критическая ситуация дает ему как раз более сильное отстранение и правильную работу, настолько, В конечном счете он дает себе задел на будущее. Если в этой жизни этому сказать, суждено произойти, он от себя вытягивает и своих детей во второй, в третий и так далее. Но если он дает обратное, идет все на панический страх, сожаление и так далее, идет ухудшение наоборот. Мы, я еще раз говорю, мы за несколько часов можем повредить не только себе в этой жизни, но и в следующих двух, трех и так далее. И когда идет разрыв, э, деформация структур будущей жизни, тогда, чтобы их восстановить, я должен был нещемен в этом. И он накалы, или там потеря руки ноги, ну и так далее, и так далее, да. Чувство боли в начале критической ситуации. То есть нужно что-то. Боли физической? Нет, душевное не чувство. Это критическая ситуация. Вот первое что, нет агрессии, а так. чувство боли. Значит, э, чувство, Душай. чувство боли также преодолевается. Да, вот. со временем. То есть с не надо ничего делать. Понимаете, вот скажем, вот мученика попытают, у него есть чувство боли. Что здесь поделаешь? Здесь нужно. Чем сильнее чувство боли, тем сильнее должен отстраниться от своего тела. Чем сильнее чувство боли в духе, тем сильнее должен отстраниться от духа. Чем сильнее боль в душе, тем сильнее должен отстраниться от души. То есть в этот момент, чем активнее идет перенос точки опоры на высшее, время, тем меньше, то есть как бы мука превращается в страдание. Это сознание есть, что это как бы шанс. Да. Дело в чем? Мы, мы можем поддержать этот процесс, усилить его или сопротивляться ему. Насколько мы по жизни готовы в болевой ситуации оттолкнуться и переносить точку опоры внутренней на свое высшую и это наработано, одной ситуации, другой, третьей. Насколько мы в критической ситуации будем себя вести как мученик, как святой, а не как разбойник, который ненавидит всех, содрогается и так далее. То есть мы либо накапливаем одно, либо другое. Да. Сережа, сейчас, вы ради Бога меня извините, просто я уже ага. у меня накопилась. Я да. все, я сейчас ну, ну, Просто я, дальше. да, вот основная часть вопросов всегда идет по медицине, по здоровью. А что мне делать, если я уже давно так, не болею? А я преподаю, и вы даете такие изумительные вещи так, по педагогу. Я собиралась вопросы собрать по педагогам города. собрала. Ну, да. Не было вопросов. Это меня потрясло. Я собрала в 8 школе Сочи педагогов, которые выкончали. Но у них не было вопросов. Не было вопросов. Это меня потрясло. Единственный вопрос был у родителей об экзаменах, а у учителей почему я, придя к первому уроку в нормальном состоянии, уже к третьему никакая вываренная. И так мы просто сами подумали, Очевидно, все-таки контроль ситуации Вся школа да, работает на контроле ситуации Весь урок Во-первых, учитель Опять же, у учителя У него идет постоянная контрольная ситуация Он работает на одной модели Все должны сидеть вот да, так Ни в не штуку И да. Так вот, насколько у него есть одна модель в голове Он на ней работает Настолько болеющее отхождение дает ему перегрузку. То есть он ситуацией Управляет снаружи, а не изнутри Самое лучшее управление ситуацией Которого незаметно Поэтому ребенок управляется внешне через подавление, а внутренне через мотивацию. Заинтересовал детей чем-то, они сами будут делать все, что нужно. Значит, нужно умение поставить цели перед ребенком, и тогда его не нужно контролировать, он сам себя контролирует. Значит, развить в ребенке мотивацию правильно, чтобы она его не мешала, это очень важно. Дальше. Если у ребенка там родители зацепились за способность интеллект, он не хочет учиться. И он обречен в классе давать понижение у себя такого фона. Значит, этого ребенка подавлять, заставлять, это его увечить. И это скажется на здоровье педагога также. Значит, понимая это, нужно просто сказать ему, ты, если не хочешь внутреннее, тогда просто не мешай другим как-то отстранить и все. То есть нужно войти в его положение. Учитель, как правило, не моделирует состояние ученика. Вот он промоделировал свое и начинает всех наркотить. Соответственно, он будет выжатый как лимон. А когда он разработал ряд моделей, когда ученики сами управляются, когда он понял, что некоторым нельзя развивать свои способности и так далее, пускай он, скажем, занимается чем-то другим, что ему нравится. Один молится, второй что-то делает. И тогда как бы возникает, он допускает индивидуальность воли каждого ученика. И тогда он начинает управлять ситуацией изнутри. Внешне даже может как, достаточно хаотичность совести, а все, что надо, он будет делать. То есть, ну, скажем так, ну это знание законов психологии. Серьезно, я вообще не даю. вы говорите, управляется все-таки Я стараюсь на любви. Ну, ну, ну, ну, вот выключить потом лекции потом... на да. любви. Я стараюсь преподавать экология души. у меня. Да, да, да, Только э, это... на любви. Можно, да, не, не даря вообще. Понимаешь... А можно да. ли преподавать предмет, не давя вообще? Может быть, химия, божественная наука. Я еще говорю, любую информацию ребенку можно подать нажимом, можно подать предложение, а можно подать предложением с какой-то заинтересованностью. Вот умение создать заинтересованность, оно, ведь даже, скажем так, самая неприятная информация, которую ребенок не любит. Скажем так, вот 10 минут, за 10 минут сумеем что-то запомнить или нет. Все, понимаете, через игровую ситуацию любую информацию легко проиграть. Вот особенность нашей педагогики, вот, это давно были статьи, они систему э, мотивации ребенка, они э, практически игровых ситуаций не возникают. А через игровую ситуацию лег, легче всего нет. Так, просу. Здесь, да. Когда ситуация степится одна в другом, выключим? Дучи и дучи. Да. и дучи. Что ты, чем то принимаешь, ты будешь в тобой встать, как-то как-то. Это что к причине? ощущение, наоборот, еще и до опадочек. Значит, что я видел? Понимаете? А... <клыш> вот, допустим так, у меня есть абсолютно неблагополучное в моих детях и внуках. Оно может идти так, относительно благополучия, потом болезни или смерть. Или моя болезнь или смерть. То есть разовые, сильные удары и так далее. Оно может идти как постепенное, но непрерывное развалу, приятности и так далее. Естественно, лучше второе. Я замечал следующее. Разовые, скажем так, чем сильнее несчастье и чем правильнее себя человек ведет в этом несчастье, тем более мощный импульс, скажем, приведения себя в порядок. Но понимаете, не каждый из нас выдержит, когда будет сдирать его него кожу или на костре. И поэтому, скажем так, вести себя как великомученик будет один из тысячи. Почему их называют великомученики? А в остальных ситуациях э, проще сбалансировать себя, когда идет много неприятностей. Поэтому, если начинается много мелких неприятностей, первое, это говорит о том, что фон идет неблагополучный, второе, это говорит о том, что мы достаточно правильно ориентированы. Да, мы э, правильно ориентированы, и нам будет возможность через много мелких неприятностей. То есть, когда как бы э, везде в привкус дегтя, легче отстраниться. А когда человеку дает относительные периоды спокойствия, ему очень тяжело после этого сбалансироваться. Поэтому, как только посыпались постоянные неприятности, здесь возможность э, балансировки, она исключительно хорошая. Ее просто нужно использовать. То есть, нужно не бороться, как говорится, с природой, а нужно помогать ей. раз посыпались неприятности, что это такое, это лишение чего-то, нужно еще сильнее себя лишить чего-то, значит пошли неприятности, лучше жесткий пол сделать, лучше ограничить себя в деликатесах, в еде, в удовольствиях в других планов. то есть помочь неприятностям и одновременно работать над собой. Мамушка, еще такая, вообще, даже не так, как я никогда разговариваю, у меня ребеночка, дедушка трое, ты старше, дочка не маленькая, и вы, значит, девочка… начала считала что украла целый денег, значит, такого, который составляет допустим сто, да, потом я другая, да. потом чуть э, потом она когда дальше, что она украла еще что-нибудь, еще мычить по по У одного украла, потом еще у другого. при их поездка, вот Стоит посты, просто пришли учительные там, собрать бои, вот это. К чему вы такие стали? Ситуация, то, что, понимаете, когда я ребенка бью и наказываю за то, что он ворует, что происходит? Он пугается, у него зацепка его усиливается, и тенденция воровать усиливается. Значит, здесь нужно решать другим. Вот, первое. Гораздо легче это решается просто разговором. Вот одна женщина в Америке мне говорила, я человека вылечила от алкоголизма. Она говорит, каким образом? Она говорит, я просто, он мне звонил, когда у него начинался запой, а я, говорит, ему говорю, а подумай, вот зачем ты родился. Посмотри на небо на голову, голову, подумай, сколько там звезд. Подумай, что будет с твоей душой, когда ты умрешь. Подумай о том, как тебе относятся люди. Для того, чтобы эти моменты понять, он должен отстраниться от себя. А он пил, потому что он слишком был связан. И вот когда через эти вопросы он начал отстраняться от своего «я» со всеми проблемами, пить он бросил. Поэтому, когда у ребенка неблагополучие, можно даже не говорить и об этом, просто, скажем так, его раскучить в других позициях, тогда ему легче будет отстраниться. Это первое. Теперь, если конкретно по методу. Что воровство – это есть унижение идеалов. Если ребенок начинает воровать, это желание ему выжить и сбалансироваться, когда закрытие будущего идет у него на опасных моментах, когда могут пострадать психику, здоровье, или он может умереть. То есть это интуитивное желание выжить. И если начинает это давить, он это, естественно, желание выжить, так сказать, его усиливается, потому что он начинает комплексовать, бояться за свою что вот он такой секой, зацепка за идеалы усиливается, его родители, которые его начинают осуждать, у него, и он должен что-то больше воровать. Значит, что получается? Первое. Нужно понять, что когда ребенок ворует, это попытка свести себе жизнь через отречение от духовных ценностей. Значит, тут однозначно идет зависимость повышенной от ценности духовного плана. Значит, нужно прожить всю жизнь заново и принять не потерю денег, а принять потерю, потерю идеалов. Предательство, несправедливость и так далее, снимая претензии. А так что получается? Родитель зацеплен за идеал. Ребенок может погибнуть. Значит, он может выжить через балансировку родителя. Значит, ребенок интуитивно должен унизить идеалы своего родителя. Если родитель примет это, у него зацепка за идеалы будет меньше, у ребенка зацепка уменьшится, и ребенок будет здоров. И тогда ребенок будет воровать и специально Как бы эта информация должна дойти до родителя, он будет специально так ворвать, чтобы его застукали, чтобы это передалось родителям, и родитель, когда через него родитель, он имеет возможность как-то спастись. Но если родитель дает жесткое озлобление и осуждение, то он ухудшает ситуацию. И вот после этого уже начинаются более тяжелые моменты. Не только желание воровать, или оно переходит в патологическую форму, или добавляются проблемы с психикой, здоровьем, образовался судьбы. Это как это клан, это клан. так это и есть унижение ваших идеалов. Вы должны понять, вас лихтует через ребенка, вас рихтует через тех людей, которые вас в этом Вас должны оскорбить и стремлеть поменяться в плане идеалов. Вы должны понять, что через э, сказать, через это унижение вы приводите себя в Но ваша готовность принять идет в процентов. Ситуация идет по удавке. Вы не улучшаете, ухудшаете ситуацию. Все. чай-то, чай опять все по как то Значит, механизм элементарно простой. Я еще раз объясняю. Если родители, ребенка вот у меня была записка сегодня, я считал, родители дочи, хочется хочет отправиться в монастырь и мы считаем это самоубийством. А я смотрю, у обоих характер исключительно жесткий. Там тема гармпини, зацепки из идеала, постоянный фон претензий к другим огромным. А у девочки там 800 закрытия будущего. То есть там идёт линия отсечения от детей. То есть всё, либо она погибает, про детей там уже речи нет, либо она должна отказаться от всего. Я она что выжить она может только в монастыре. Mm -hmm. Значит, кто её может спасти? Её родители. Родителям нужно жёсткую позицию снять в плане нравственности, диалогов и т.д. элементарно просто. Но это нужно реально пройти не один раз. Потому что насколько я… Э, вот я смотрел одного молодого человека, исключительно вездливый и вездливый. Но мать у него, да, патологии порядочный человек. Он ведет себя, улыбается, все, но ведет себя, но я не знаю, как это назвать. Все, а почему? Сложно его обвинять. Потому что если он эту тенденцию своей матери поддерживает, он, он погиб. И он постоянно всех где-то в одном в другом третьем, сказать, придает не назвать, но обманывает, причем так неожиданно, что все. некоторых просто трясет. Все, он вынужден жить в таком режиме. Он хочет быть порядочным, у него не получается. Всё. Сергей не Да. У моей дочери есть друг, э, ну, он на команде. Так. Будем ну, так говорить. Ну, вот и она чувствует ситуацию ухудшилась у него. Она хочет его улучшить, она любанула. Вот с ним не зря мне его дали вот. Да. встретилась мы случайно не с ним. Э, я подошла к психологу, а психолог говорит: а тебе это нужно? Если он уже вроде это героин перешел, все, да. ситуация гибла, и он уже... Я объясню, в чем дело. <Einsatz> Что такое наркотики? Наркотики, как правило, это идет тема гордыни, зависимость, способности интеллект. Но еще сильнее тема идеал. Когда закрывается будущее больше, чем на 300, 300, 400, 500, то либо человек должен а, заблокировать зацепку за сознание, либо он погибает. Чем блокируется зацепка, за, за идеалом? Или воровство, развал по всей жизни, или алкоголь, или наркотики. Наркотики дают выключение сознания и дестабилизацию сильную. Поэтому если у человека закрыто будущее на 700-900, с наркотиков он не слезет. Но если, опять же, механизм он знает, его мать, внутренне не начинает снимать и так далее, то идет благотворное изменение. Из героина можно, вот я говорю в Израиле. прочитав только первую книгу, парень закончил общение с героином. Значит, в этой ситуации что получается? У дочери идет балансировка внешняя, но будущее закрыто на 300. Зацепка за идеалом. То есть это может дать большие проблемы по генеалогии с детьми не по судьбе. Значит, ей дается человек, у которого аналогичная проблема, но гораздо хуже. Значит, если она его не осуждает, Если она внутреннее, как бы, чувство любви свое не давит к нему, то что получается? Он является унижением идеала, потому что он наркомат. Она чувство любви сохраняет. И тогда ее зацепка за идеал уменьшается. Но, если, появляется агрессия, скажем, его оскорбили, она начинает ненавидеть, и прохождение идет ухудшение. Но в общем плане, через любовь к тому, кто как в любви не достоин, Мы очищаем и его, и себя через его через себя. Значит, вот эту ситуацию, скажем, насколько она готова принять. Она принимает до 50 со скрипом. Здесь идет мировоззрение. То есть ей кто-то постоянно там книги, так далее, ну и, и психолог в том числе говорит, зачем тебе это надо и так далее. То есть ее призывают отречься от любви ради идеала, ведь он же не соответствует идеалу. Все, значит, ее постоянно натаскивать в плане мировоззрения в том, что мировоззрение сознания возле Если она пойдет по этой тенденции, то рассчитывать на здоровых детей очень сложно. Вот, вот и весь механизм. – Можно вопрос? да. Да. – Вот про костры Вы говорили, вот. <клышка> у меня вообще проблем-то по жизни нет, ну, <клышка> развал, и все, и при рекомендации мне сказали, что последний раз я жила в 13 веке и меня сожгли на костре. То есть в той жизни меня сожгли, в это я горю, вот, в таком смысле, что вот да. все рушится, все варится. Вот какая связь? Там сожгли, здесь горю. Это есть какая-то вот Вы знаете, э, я, когда я смотрел э, информацию по прошлым жизни, как правило, она не соответствует э, реальности. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну что я просто говорю, что... Просто цариц египетских должно быть, я не знаю, тысячи уже, я слышал, многовато. Английских королев и так далее. И так далее. Вот, но а, неправильное по фактам, потому что если точно не оказывается, фактическую информацию сообщить о прошлой жизни, то что-то происходит, и может перетряска быть такая, что проблемы большие. То есть нельзя видеть в деталях, оказывается. Я начинаю смотреть, как остановка какая-то. Но почему вам сказали, но эта информация, которая бы, все равно может работать на вас, вам сказали, что вас сожгли на костре. А я это чувствую. Секунду. Ну, допустим, это произошло, не буду Но, вот я смотрю, что у вас в прошлом жизни. У вас колоссальная значимость собственной личности была. Колоссальная. И насколько человек значим, вот почему, сказать, вот сказать, святого, который как бы молился и так далее, все равно его убивают. Чем больше масштаб личности, тем меньше, тем сильнее должна быть работа на отстранение ее нее ради любви. И готовность унизить свою личность. Поэтому, когда, скажем так, человек царь, кто становится еродимом, или не боится унижения, как бы там, ведет себя несоответствует своему саму, это готовность принять унижение своей личности и это в конечном счете здоровья. Поэтому, когда у нас, скажем, в нашей стране человек напивается, ведет себя жутким образом, на следующий день обычно он хвастает, скажет, а как я сел, а ты как? Как ни странно, это есть смакование, унижение себя как личности. А у вас был настолько мощный фон на значимость собственную, что, соответственно, и блокировка могла быть такого типа. В этой жизни ваша тенденция на собственную значимость весьма высокая, внутренняя. И, соответственно, она в основном идет через высокомерие к мужчинам. Как только прошла эмоция высокомерения, типа мужчина это второй сон. Через mm -hmm. некоторое время у вас должны рихтовать в плане личности уменьшения. Сну, понимаете. Сергей Николаевич, да. можно да. вот такую ситуацию у подружки, не знаю даже, как назвать, тяжелая, наверное, жизненная ситуация. Значит, оба и мать, и отец умерли от интенсивной Так. Бабушку убили. делать родного по материной линии убили сама она связана до сих пор связана 15 лет уже с женатым мужчиной и я думаю, что по этой причине она никак не может от него оторваться и выйти замуж свою семью, свою семью создать Четыре года назад она решилась так сказать, возраст уже поджимает решилась родить от этого мужчины родила сына живет вдвоем с ним в коммунальной квартире. Кроме нее еще соседка, у которой сын меня однажды был судим, периодически он доставляет им, ну, так скажем, неудобства. Она пыталась эту квартиру коммунальную разменять. Соседка, по всей видимости, соседка я не знаю, это мое личное мнение, что она ее держит, она не дает ей размен. Но это всё не случайно, ничего. Хотя девчонка умница сама по себе работает. Нет, вот в вашем уже вопросе в принципе ответ нарисован. И что идет? Идет постоянное перекрытие в возможности реализовать себя и идет постоянный развал по судьбе, который препятствует тому, чтобы было гораздо получше. Именно это назовите. Её да. Елена. Значит, что получается? Да, следует... идет... у нее идет возможность иметь детей. Иметь детей. Возможная смерть детей, да, неблагополучие очень сильно с детьми. Это идёт по всему роду, божественной линии особенно. Так вот, неблагополучие идёт где-то поколение восемь божественных по и три То есть как бы проклятого, двухстороннего на всём родом. Значит, и у неё тема идёт, ой, ну если смотреть, так, можно смотреть, можно смотреть, да, смотрите, отношения девятьсот, способности четыреста пятьсот, будущее восемьсот, душа 1200 на плюсе, то есть оценка выше смертельного уровня по всем параметрам, которые возможны, то есть откуда так можно смотреть, откуда это идет причина, да. значит ее прабабка по материнской линии идет смерть о, Смерть детей на поздних сроках, то есть там судя по всему были прерывания беременности на поздних сроках, выше пяти месяцев, там тема верности, Дальше, откуда идет, дед по отцовской, опять почему-то агрессия к детям, возможность смерти детей. То есть там, судя по всему, была тема уничтожения собственных детей, когда дело казалось отношений, гордыни, идеалов, моральной, нравственности и прочее. Кстати, это именно тема и дана. что женатый человек, что моральная, нравственность, идеалы, отношения, гордыня, Да, она эту тему все-таки прошла. Если бы она сразу сказала, мне на все наплевать, хочу, рожу и так далее, то ребенок был бы чище. А поскольку, как года бы, годы здесь более рациональный момент, то очищение меньше. Она все-таки пошла на это, значит, в какой-то степени... Она пыталась порвать и... Если бы она порвала, то тогда, бы, сами понимаете... Если бы она внутренне сказала, в этом мне дано, я это принимаю, то на ней бы, так сказать, вот бы вот эта вся грязь бы остановилась. А так все-таки в ее детях это сидит Соответственно, ей нужно задним числом пройти, принять. И я сейчас говорю, сознание должно перестанать. а у них руководство создания настолько было мощным, что шел, скажем, один из высших, одно из высших преступлений против любви. Отречение детей, готовность уничтожить своих детей на против срока беременности, навороженных и так далее. Вот и все. То есть в ней это сидит, она сидит глубоко, подсознательно. И преодолеть ей это, скажем, если бы не было более напряженной, это более бы ситуации. ситуацию. Но раз ей дали ситуация ребенок родился, это уже говорит о том, что шансы у нее есть преодолеть. Раз ребенок мальчик, это уже значит напряженность меньше. То есть в нем эта тенденция меньше будет. Но если будет отречение от детей, то может быть тяжелое заболевание. То есть он уже готов отличиться от своих детей. По какому-то признаку. Вот это надо знать, соответственно, его воспитать. Что бы ни случилось, как, что бы как бы ни было, ощущение, идет ребенок, все, проблема света. Насколько вот здесь сознание будет научиться надобегать, и раз, но так настолько, все будет нормально. У ребенка просто не должно быть нормальной жизни с такой тенденцией. Естественно, но насколько мать за одним числом прожила, правильно воспитает, научит его работать, насколько у него лучше будет с ума. Обычно, когда идет убийство детей на поздних сроках или после рождения, это где-то 5-7 поколений уже, то, что называется это проклятие. И то, из-за чего это сделано, оно идет фоном очень тяжело. Но можно, каждый может на себе это остановить, если он правильно отошел. Хорошее положение, после очень многих людей, после всего всего. Ну, вот. получается так, что, значит, два года назад она, ну, как по вашим примерам, сказали, там, беру ребенка, всякими судьбами. И вот mm -hmm. сейчас, при всем своем у них материальное ничего хуже нету, наоборот, материальные растут, но желание все иметь, вот она ощущается нет, он, в случае, на котором они растут, она тоже, которая содержит ее, они открыли магазин, она лежит хорошо. То есть все они там не могут. Это надо говорить. Спроси молодые, делайте меня, что с моими дети там были. Вы говорите, я говорю, это еще нашу веку. Ну, не так как это там было. Скажите, может ли она вот что вы когда или быть, материальное вот это повышение? Что... Нет, понимаете, в чем дело. А, вы понимаете, какая ситуация? Если у нее было бы очень плохое материальное положение, и не было ни детей, то она бы легче это переносила. чем когда, наоборот, все хорошо, а нет. Потому что здесь благополучие материальное оно может быть наказание. Но у нее не важно. То есть у нее идет линия отсечения это не означает стопроцентного, но это означает, что где-то на уровне поля у нее, не на уровне же физиологического, там, спайки, там, гормональными, а когда идет блокировка на уровне поля, здесь человеку поработать нужно, достаточно э, сказать, ну, достаточно, Как говорится, в христианстве нет грехов, которые нельзя замолить, то есть При глубинных изменениях можно преодолеть все, но в масштаб, масштаб этих изменений, готовность э, сказать, измениться и изменить систему ценностей, это уже за ней. Сергей Николаевич, у да. А вопрос о покаянии, пожалуйста. Да. Может это для многих не новое, я хотела бы услышать, покаяние по-христиански это как сожаление о прошлом, а Вы говорите, что нельзя сожалеть о прошлом. Вот Как это связать? Понимаете, что делать? Не, не а... Я, извините, каялась, в вот, цирк каялась. Это сожаление отложено. А у вас оно как-то Вот иначе? У меня такой вопрос в пятой книжке. Я на него пару дней назад, когда диктовал книгу, отвечал. Значит, как я ответил? А потом еще и поговорим. Значит, когда вы обращаетесь в Богу через священника, которому пришли на Испанию, и просите прощения за то, что вы там, а, отрекались от любви, ну, ненавидели и так далее, то Вы открываетесь перед Богом и ваша душа очищается. Когда вы сожалеете о том, что произошло, то это самосуд. Одно дело, когда человек на суде его, то есть, когда вы открываетесь Богу, Бог вас судит, а когда вы сожалеете о прошлом, это вы себя судите. Чувствуете разницу? Все. Вот есть. Есть судья меня судит, вот когда я открываю, говорю, Господи, прости меня за что-то, я не сожалею, я просто прошу прощения. А когда я говорю, что же я сделал такое-сакое-то, это самосуд. А самосуд наказует. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу с покаянием, это означает, мы просим прощения за то, что мы человеческие ценности поставили выше Божественных и проявили агрессию к любви. Любой грех – это агрессия к любви в конечном счете. Будь то убийство, скажем, воровство, ревность, нежелание жить, это все действия против любви. Воровство, кстати, меньше в этом плане, грех ушей Так вот, когда мы просим прощения за то, что мы проявляли агрессию к любви, это означает, мы в будущем не будем этого делать. Это мы, как бы, обращаясь к Богу, усиливаем запасы любви, и тогда нам легче преодолеть зависимость от честных ценностей и легче не грешить. Понятно, да? Но когда мы просто сожалеем о том, что мы сделали, то мы убиваем любовь в душе. Сергей Николаевич, а вы понял, когда маленькое какого-то ситуации в прошлом, что грязь у из души? душе, все уже не ходить. Просто я, я вижу, понимаете, я исследователь, если я что-то вижу, я об этом говорю. Как говорит христианство, это вопрос веры и церкви. Я вижу, как работает сильное сожаление в прошлом. Оно разваливает человека. Дальше. Я смотрю, вот один человек начинает заниматься покаянием. У него очищается поле. Тяжелое заболевание проходит. Тут же рядом второй сидит, начинает заниматься покаянием, у него бац, смерть в поле идет распад. Я говорю, стойте, что вы делаете? Начинаем анализировать. А вот он начал сожалеть и самобичеванием заниматься. И я тогда говорю, не занимайтесь самобичеванием, не занимайтесь сожалением. Это, я говорю, как исследователь, который видит, что с этим происходит. Все. Поэтому меня заботит проблема, как спасти человеку жизнь, а не как, соответствует ли каким-то буддистским или христианским канонам его поведение. Так, они же мне и говорят, появляется ощущение, вот человек спрашивает, когда можно понять, ты каешься или не каешься? Люди мне звонят и говорят, вы знаете, ты знаешь, вот что это обозначает? Появилось ощущение присутствия вот этого божественного, да. так или тепло на душе? То есть, называют да. ощущение присутствия кого-то, я. Если покаяние приводит к тому, что ощущение любви в душе увеличивается, это есть правильное покаяние. Почему? Я, скажем, совершил грех. из-за начал подавлять чувство любви. Я каждый прошу за это прощение. Если у меня чувство любви будет больше, оно станет приоритетным, то тогда я уже не буду подавлять любовь из-за Для меня отношения станут вторичными. Значит, в процессе покаяния важно не бичевание себя, не осознание своего греха. Оно рождает агрессию к себе. А важно более сильное устремление на любовь. И уменьшение зависимости от человеческих ценностей, которые зависимость которая и дает то, что называется грех. Значит, покаяние должно быть созидающее. А мы его часто делаем разрушающим. Мы главный аспект покаяния делаем не на увеличение любви и не на грешение, а на презрение к себе. И таким образом мы увеличиваем возможность для очередного нарушения. То есть покаяние созидающий смысл. покаяние приходит убийца к священнику и говорит, Отец, я убил двое человека, а он говорит, ты прощен. Почему? То есть, ну, это абсолютно нелепо не нелогично. Почему прощен? Это означает, что ты не имеешь права зачеркивать любовь души. Бог тебя прощает. Это означает, ты не должен выдавить любовь себе. Суд будет оказывать и так далее. Но даже если ты убийца, ты не имеешь права, э, потому что человек просто. если убийца, то все, тогда нет. у меня контакта с Богом и не имею права Бога любить и вообще чувство любви не достоин. Даже убийца достоин чувства любви и не имеет права на него покушаться. А это из Бога, это сохранение любви. Поэтому процесс покаяния должен созидающий и направить, в первую очередь, на, на то, чтобы преодолеть зависимость от честных ценностей. А преодолевается она за счет накопления любви. Чем сильнее покаяние покаянии я к Богу, тем легче мне преодолеть тот грех, который я сделал. Чем больше я занимаюсь сожалением о том, что я сделал, тем больше покаяние происшествует процесс не божественный, а человеческий. То есть не говорят: да, кто убил, вот негодяй, так далее, так далее, вот иди там к судье, не знаю, все". Поэтому я считаю покаяние процессом божественным. Поэтому там я должен осознать то, что я сделал, и не допустить этого в дальнейшем. Но чтобы не допустить этого в дальнейшем, я должен измениться так, чтобы этого не допустить. А измениться должен так, чтобы сознание было потом, а любовь сначала. А это и есть снятие претензий и к себе в том числе. Да, я сознаю, что я неправильно поступил, я не хочу так поступать, для этого я меняюсь, и для этого для меня любовь сначала, а сознание потом. Вот механизм, с моей точки зрения, реальный, который не дает потом болезни заболевать. Я же приводил ситуацию, когда монах согрешил, сожалел, и умер отраган, говорит, Бог доказал Он сам же наказал сожалением и презрением в себе. И мы так каждый раз постоянно все себя... Вот есть определенная христианская мораль. Вот христианская мораль, буддийская мораль, иудейская мораль – это еще не любовь. А если начинают презирать себя, если волей или неволей нарушили мораль или кого-то, мы проявляем агрессию к любви. Мораль быть должна, выше еще и людей, она не, не должна Все. Поэтому Христос говорил, мне пришел, я прошел не нарушить закон, а исполнить его. Это означает, что Скажем, дело было не в, скажем, если это не соответствовало общепринятой религиозной морали, принципам идеалам, это еще не означает, что это было отречение, скажем, от Бога э, в том аспекте, который его видели сие люди. Понялось? Скажите, а вот в Гибли есть такие слова места? Я пошлю вам в Учителя Духа. Как вы это понимаете? Что? Я пошлю вам в Учителя Духа. Не сложно то сказать? Вообще тема. То есть о втором пришествии я хочу спросить, э как бы.. О втором путешествии. Вы знаете, тема обессианства второго путешествия. В принципе, в принципе, да должен быть какой-то прорыв в этом плане. И понимаете, как развивается любая цивилизация. Насколько я представляю? Любое, Любой уровень цивилизации, интеллект, способности, мировоззрение и дальше машины, станки, банки и так далее, и так далее, это все базируется на фундаменте какой-то религии или нескольких религий. То есть вот насколько религия имеет ориентацию на любовь к Богу, настолько допустимо развиваться интеллект. Когда интеллект выходит за эти пределы, он должен быть либо остановлен, либо цивилизация гибнет, либо должно быть очередное сказать, увеличение масштабов ориентации на ножественной. Поскольку э, все пророчества Библии как бы подходят к двухтысячному году, судя по всему, это означает, что запас, вот этот фундамент, запас, прочность фундамента где-то подходит к своему пределу. Значит, дальше должен быть. Прорыв определенный в том ином ну, понимании того, что такое, скажем, сознание, что такое любовь к Богу и возможность преодолеть, скажем, создать новый задел для новой формы сознания. Вот как это будет происходить, сложно сказать. Я считаю, то, чем я занимаюсь, скажем, это одна из попыток. Но достаточно слабая. Я думаю, что в течение ближайших, скажем, 20-30 лет, вот такие моменты, когда создается новое ну скажем, новое соотношение. Это соединение налоги религии в первую очередь. И это тот запас, масштаб, запас любви, на котором может уже существовать фундамент. Но для того, чтобы этот прорыв был, сначала нужно дестабилизировать, скажем, предыдущее стабильность. Почему в этом плане в России хорошая перспектива? Потому что вот этот поголовный атеизм, 70 лет, это есть разрушение. легче новое создавать, новый масштаб. Поэтому в этом плане в России есть перспективы первое. Второе, определенная дестабилизация общепринятых моментов она сейчас происходит через эзотерическую литературу, через очень открытие биоэнергетики, через то, что наука начинает говорить о том, что раньше было только религия. То есть ученые начинают измерять, насколько засыпает сознание при молитве. То есть, что, говорит, раньше только священники говорят, вот этот святой, а этот гречник. А сейчас ученый померил и говорит, а вот этот более святой человек, представляете? То есть там ученые что вот у, у, скажем, если у настоятеля монастыря сознание будет тормозиться медленнее, чем у послушника, у монаха. Почему? Потому что тут занимается административной работой, у него сильнее включение сознания. А по нашей логике, чем выше иерархия церковных служитель, тем, он, соответственно, более святой, ну как мы привыкли обычно осуждать. Поэтому сейчас как раз идет расшатывание общепринятых моментов и поиска. И вот когда это уже база будет, вот тогда я думаю. Должен быть тот человек, который скажем, выстрелит, даст вот этот масштабный объем и не будет, потому что невозможно сделать все перед своим христом, был я пророк. То есть какая-то подготовка должна идти. Поэтому, я думаю, сейчас как раз леет там почва, где, или, скажем, я не знаю, но обычно все-таки идея приходит в одну голову, вернее, даже чувство. Я думаю, должна появиться или тенденция общая, кто-то станет лидером. Скорее всего, это будет не просто как раньше, пришел новый Иисус Христос и все, а это будет тенденция во многих, где кто-то ну, реально покажет себя. Я думаю, что когда Христос говорил о своем втором пришествии, дело было не о том, что вот он именно родится, и он опять будет всех судить и так далее, а речь шла о том, что появится человек, который исполнит его функцию, то есть который даст новое понимание религии и так далее, но главное даже не новое понимание. А новый масштабный запас вот этого внутреннего чувства. Тут уже говорится, это Богом дано. А у меня еще один вопрос. Так да. так. Вот есть автор и общество кредитников А. Чурикова. Вот так вообще? Ну, что он вопрос, так, так, так. Я по телевизору слышал о том, как лечил Иван Чуриков. Некоторые факты, когда он говорил, вот вы вдовы украли в Аллах, поэтому у вас ребенок в как и так далее. То есть, в принципе, он видел связь поведения человека с а, его проблемами. А вы можете продиагностировать вот так вот, как, как, как это общество? Например? Можно. Еще раз назовите, как это общество называется. Общество везенников, братцы и Чуйкова. Сейчас посмотрим. Агрессия <клышко> непростая. Агрессия нулевая. Явных зацепок. Нет, зацепка за способности некоторая присутствует. То есть как-то фон, увлекаются они вот всеми этими моментами. Но в общем плане, неплохо, весьма неплохо. Да? — Я же по поводу сожаления. Это была ситуация тем летом, в конце июля. Вот до сих пор сожаление идет, идет, вроде как и борешься с ним, но всё равно сожалеешь, что-то так произошло. Значит, сожаление — это есть невозможность, я бы раньше сказал, принять потерю каких-то ценностей. А в первую очередь это невозможность отстраниться от э, радостей, от своего лично, от своей личности. Значит, насколько я профилактически провожу тренировку по отстранению от того, что мне дорого, настолько у меня не будет возникать сожалений. Если я каждую секунду готов расстаться со всем, что мне дороже всего, понимая, что это дано Богом, я это должен принять. Уж если я от этого отказался, что говорить о том, что произошло? А, это первое. Туда, туда, туда, туда. Но... Секунду. Дальше. Насколько я просто механически повторяю, все, что происходит, это дано Богом, я это принимаю. Насколько внутри постепенно идет отпускание ситуации. И третье, просто когда… Ведь понимаете, любая потеря, она перекрывает гораздо более масштабные потери. У меня была ситуация, когда… разговаривала женщину, которой э, сын врезался в дерево на машине. Она просто, она была в шоке. У нее было состояние шутки на уровне истерики. Говорит, он разбил мою машину. Он не суди, чувак. Это ужасно. И так далее. Что теперь делать? Он такой сикой. Я говорю, хотите, вы будете меня через минуту радоваться? И петь, как птица? Она говорит, как? Я говорю, представьте, что он разбился на машине. Через 10 секунд была искренняя радость. Все. Система ценностей. Насколько у нас все ценности расстановлены, насколько мы даем правильную или неправильную реакцию на ситуацию. Так вот, насколько мы правильно соблюдаем приоритет ценностей, вы понимаете, сложно поверить в том, что самая страшная потеря – это внутреннее отвлечение от любви к Богу. Это подавление любви в себе и, скажем так, сознание, когда начинает давить любовь. Это самая страшная потеря. Но когда она происходит, мы ее вообще никак не чувствуем. У нас нет механизма, мы не привыкли. Оказывается, любая наша чувствительность, она возникает сотни и сотни раз повторяется. Вот, э, советские психологи проводили исследование там, на ощущение света. Вот где-то, если есть положительная эмоция, подкрепляется на сотый раз, а рукой чувствуем поверхность световой. Любой человек рано или поздно чувствует. То есть мы можем развить вся чувствительность чего угодно, того, что мы не чувствуем. Так вот. У нас нет ощущения, мы не просто мы не, не, не представляли, скажем, насколько страшно и опасно отречение от любви в душе, отречение от любви к Богу, как от главной ценности. Но если мы постоянно будем на это нацелены, если мы будем себя убеждать в том, что действительно это главное, ради чего мы живем, если мы будем наблюдать и как-то пытаться, у нас со временем начнет появляться ощущение счастья, когда я иду туда, и несчастья, когда этого нет. Мы выработаем себе это защитное чувство, и тогда э, мы уже, скажем так, на порядок станем выше, и уровень возможностей, и способностей будет соответственно. А поскольку нам уже предназначен уровень возможностей, и способностей в десятки раз больше прежнего, это будет вот в следующем веке, то либо мы в эту ситуацию входим, либо мы не входим. Да, пожалуйста. У недавно не стало не так, не так и мне он, в единственному мужику, нужен Мне это стало чувствуется Но один я его прошу перспектива, и уже от времени бывает приходит там кому-то какая-то помощь, кому-то какая помощь, И раньше это спокойно, отдам и забыл. А вот в последнее время я вот отдаю, но почему-то я начинаю какую-то лучше мысль не мести, и мне там это состояние не uh нравится. -huh. А избавиться от этого я тоже не могу. И вот с одной стороны даже не стыдно, что, ну, тогда зачем давать, да. если да. все это мысленно записываешь. А запись своему какая-то идет, я ничего не могу с этим поделать. Но уже как то вот он поймется, как он вот раньше отдавала, он точно так же отдаешь. но здесь уже да, какая-то идет И мне это не надо я делаю так не могу. я вас понял значит какая ситуация чем скажем так вот мой метод особенности моего метода по сравнению с религией религия не дает видения как Можно изменить характер, судьбу своего ребенка, вылечить его болезнь через работу над собой. Религия не дает понимания, как наши эмоции отрицательные связаны с какими-то событиями в нашей жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Религия дает правильное, общее стратегическое направление. Когда я начал заниматься, как ученый, исследователь, вот всеми этими моментами, видеть, сопоставлять, то видение тонкого плана позволило мне сделать, можно сказать, открытие, которые помогут огромному количеству людей в ну, просто в преодолении жизни ситуации, в заблаговременном преодолении каких-то негативов. Но поскольку я начал работать как ученый, ученого логика и сознание идут сначала. А и религиозное сознание потом. За счет этого ученые выигрывает вот сейчас, вот конкретно сделать это, сделать это и все остальное. То есть конкретное видение, вот можно сделать так, вот можно изменить, и мы видим. Но в этом есть, в моем методе соответственно, есть опасность, которая заключается в том, что метод может быть слишком прагматически использован. То есть Получается так, я начинаю использовать молитву для того, чтобы добиться успеха в бизнесе, успеха в здоровье, чтобы мои дети были здоровы и так далее. То есть повышенный прагматизм. Вольно или невольно, он присутствует. Это, это скажем так, опасность смерть. Поэтому, если в моем методе приоритет ученого над религиозным человеком сохранится, то это будет давать со временем, что все большую зависимость от сознания. все большую гордыню все большую агрессию. И в этом плане священники правы, когда говорят, что-то здесь не то. Метод нормально может развиваться, без опасных последствий, тогда, когда э, логический подход, анализ, система целей и так далее, научный подход, не будет, вот с чего я начал сегодняшнюю лекцию, не будет приоритетным. То есть он должен быть, но сначала идет чувство любви, а потом сознание. И чем дальше я пишу свои книги, тем больше я говорю о том, что молиться нужно не для того, чтобы стать богаче, не для того, чтобы стать здоровее, а для того, чтобы просто стать счастливее. То есть я начинал как ученый, и чем дальше я иду, все меньше во мне ученого и все больше все больше религиозного человека. Но начинались мои книги в первую очередь как прагматизм. Будете любить Бога, будет деньги и так далее. Этот прагматизм есть и в Библии. Но его, скажем, степень невысокая. Это первое. Второе. Я все чаще повторяю о том, что, скажем так, мой метод никогда не заменит религию. В религии есть внутренний фон, внутренний, скажем, размах, прикосновения к самым сокровенным истинам, который идет... помимо сознания, и который ученому недоступен, научному сознанию. Вот, допустим, мне недавно позвонила одна женщина, она прочитала мои книги, пошла в церковь на причастие, после этого у нее дико заболела печень, она говорит, вообще, все отказала, не могу есть, пить и так далее. Я посмотрю, в чем я говорю, из вас выходит вот анализ постоянной оценка ситуации, критика людей. Она говорит, но ну, когда я читала ваши книги, этого не было, я говорю, дело в том, что Мои книги все-таки построены на логике, на объяснении, на связи одного с другим. Поэтому они позволяют привести себя в порядок. И каждый человек, уже прочитав книги, он не сможет ненавидеть обижаться. В этом я считаю огромное благо той информации, которую я заводил. Но все-таки ее логический аспект сознательный очень завышен. И если кто-то понимает, что, ну скажем, этот иностранок понимает, и он может отстраниться от создания, тогда это нормально. Но если человек считает, что это возможность через молитву, через обращение к Богу замести деньги, здоровье и так далее, начинается проблема. То есть он молится, он отстраняется от своей тела, духа и души, но работает на свою личность. Это опять же то, с чего я начал говорить. То есть если говорить, протестируя вас, интересно, что получится. Значит, до, скажем, до чтения книг, готовность э, принять унижение э, тела. 10 процентов готовность принять унижение духа минус 500 готовность принять унижение души 0 готовность принять унижение личности 0 то есть по духу было весьма что сейчас готовность принять унижение тела 95 готовность принять унижение духа плюс 50 готовность принять унижение души плюс 55-60 готовность принять унижение личности минус 400 То есть именно то, о чем я говорил. То есть приведено в нормальное состояние где-то ну, то, что те структуры, которые связаны с судьбой и выравнивается судьба, здоровье и так далее, и так далее. Но фон э, главного, то есть точка опоры по-прежнему стоит на ценностях человеческого плана. То есть, говоря, э, говоря простым языком, я в конечном счете в одной из них должен сказать. Я увидел, как можно стать здоровым, стать богатым, стать счастливым, но я понял, что если мы хотим молиться для этого, то это невозможно. То есть мы должны прийти к что мы молимся для того, все-таки, чтобы стать счастливым. То есть я начинал все-таки с определенным прагматическим подходом к молитве и так далее, а сейчас, скажем так. Если говорить о религиозном моменте, то молитва не должна использоваться для ценностей человеческого плана. И здесь уже очень много зависит от человека. Один, прочитав мои книги, снимает аспект прагматический, и у него идет все нормально. У другого получается что? Он активно работает, снимает одну зацепку, другую, третью. Он снимает подсознательную агрессию, но при этом он работает на себя, на свое человеческое Я, на свое сознание, в высшем проявлении на свое сознание. И поэтому начинает расти гордыня и контроль над ситуацией. Потому что моя, моя личность, человек, сознание, человек ситуацию контролирует сознание, а Бог ситуацию контролирует любовь. То есть из нас может вытесняться любовь и активнее включаться на сознание. Хотя мы все заценки сняли. Вот общая ситуация. То есть относиться к моему методу прагматически очень опасно, тем более, что в самом методе эта, скажем это опасность присутствует. Поэтому у меня эти вопросы не решены. Именно поэтому я, так сказать, лихорадочно писал следующие книги, потому что видел, что на основе моей первой и второй книги можно решить, что я молюсь, как мне студент Меник сказал, "Пускай ну, Господь мне так девушки, я же его люблю, Ченч. Mm -hmm. вот, вот этот момент, как раз, он, его нужно а, осознавать.